Немете руки тех, кто был вчера. Сейчас процентов 30, 30 тех, кто был вчера или 20, а энергетика такая, как будто уже лекция заканчивается, все нормально. А, я сегодня еще один параметр разрабатывал, а, посмотрел, Посмотрел своих знакомых. Вот мы сидели втроем и просчитывали. Половина <coughs> параметры смертельные по, сказать, по этому варианту диагностики. <coughs> Смысл очень простой. Есть две логики. Вот я говорил вчера о фильме, который в принципе... говорит о том, о чем говорится в Библии. Фильм называется «Криминальное чтиво», там кровь, там убийство и прочее. Но идея фильма очень простая. Если отбросить все поверхностное, то речь идет о, том, о тех путях, которые мы выбираем. Вот один человек пошел по одному пути, второй по другому. Один выживает, другой погибает. Им обоим дали как бы свыше знак. То есть по человеческой логике, когда стреляют в тебя с двух метров, сказать, человек, человек должен быть убитым, но а, они остались живы. Значит, что получается? Человеческая логика здесь не работала. Значит, вмешалась какая-то высшая логика. И вот один эту высшую логику почувствовал, потому что он внутренне, все-таки на человеческой очень сильно сконцентрирован не был. Второй жил только человеческой логикой, поэтому он не почувствовал ничего и поэтому погиб. Мы говорим о том, что читаем книги, все говорят, вот скоро будет там, религиозные так сказать, мотивы, высший суд, скажем, разделение людей. Высший суд уже идет и мы сейчас, каждый из нас определяется в какую сторону идти. И те процессы, которые происходят сейчас во всем человечестве, в каждом обществе, эти процессы как бы подталкивают нас, и мы не можем остаться и ничего не делать. Мы уходим либо влево, либо вправо. Для того, чтобы пойти на выживание, на свои изменения, для этого нужно концентрироваться на логике божественной. И не цепляться изо всех сил за логику человеческую. Так вот, из тех э, моих э, друзей, которые я знаю, у половины логика, концентрация на логике человеческой в несколько раз э, превышала смертельный уровень. Это тема вчерашнего дня, когда я говорил, э, человек есть то, к чему он стремится. Если наше общество э, начало жить, э, потеряло, так сказать, Идеологию, моральную нравственность, то остались только деньги, общество начинает жить только деньгами, фактически молиться золотому тельцу и начинается распад уже всего остального. Значит, должны быть проблемы, естественно, и в этом вопросе, и общество должно возвращаться и думать, ради чего оно живет. Так вот, то, что происходит сейчас с Россией, это выключение логики человеческой. По человеческой логике сложно объяснить, То, что происходит наверху, то, что происходит со всей страной, с ее экономикой и так далее. Так вот, скажем так, если просчитать, насколько концентрация, скажем, на человеческой логике для Петербурга нормальная до 100, опасная 200, смертельная 500. У Петербурга концентрация на человеческой логике минус 300. Город здоровый. Смотрим Москву. Концентрация на человеческой логике нормальная – 50, опасная – 100, смертельная – 110. То есть здесь возможности меньше. Что мы видим у Москвы? Концентрация на человеческой логике – 1200. Значит, могут быть проблемы, соответственно. Сколько у зала вот сейчас у присутствующего? Нормальная концентрация – ноль. Опасное – 100, смертельное – 105. На сегодняшний день концентрация на человеческой логике – минус 200. Нормально. Мы к чему-то стремимся, мы об этом думаем, мы, исходя из этого, выстраиваем всю систему ценностей. И вот какая наша цель жизни – на какую логику мы опираемся сильнее, от этого зависит уже все остальное. И характер, и поведение, и наши эмоции, и все остальное. Значит, главное это понять, ради чего мы пришли в этот мир, главное понять а, каждую секунду, для чего я существую. И если я правильно понимаю для чего, то тогда выстраивается все остальное уже как бы само по себе. Значит, человек состоит из характера мировоззрения воспитания. На сегодняшний день, скажем опять, если смотрим весь зал, по характеру уровень около нуля, что мешает? Унижение себя. По мировоззрению плюс 200 с понижением. Что мешает? Унижение себя. Вот я последние несколько месяцев... Э, сказать, пытаюсь э, бороться с одной программой э, – это недовольство собой, эмоции или программа, презрение к себе, э, недовольство собой, как бы э, недооценка себя. И вот э, я отмаливаю, пересматриваю, пытаюсь себя правильно вести. И недавно я понял, что невозможно полностью снять к себе претензии. А пока ты чувствуешь, э, пока я считаю, что я это человек, претензии будут всегда. Только тогда, когда моё Божественное Я я чувствую сильнее, чем человеческое, тогда претензии снимаются, потому что к претензий быть не может. Пока мы не переходим от человеческого Я к Божественному, мы постоянно будем <свят> чем-то недовольны. И в частности вот этот момент недовольства собой. То есть э, я вчера говорил о том, что Самый тяжелый переход – это от человеческого «я» к Божественному. У нас унижают тело, мы переходим на дух. Унижают дух, мы переходим на душу. Унижают душу, мы переходим на человеческое «я». Унижают человеческое «я» – бежать дальше некуда. И либо взрыв агрессии как защита, либо переход от человечества к Божественному. И одним из условий этого перехода, главное условие перехода – это сохранять любовь, чтобы бы ни случилось. То есть насколько я держу любовь, забывая сказать, отбрасывая все остальное, настолько я могу переходить от человеческого к божественному. Для того, чтобы не сохранить любовь, чем мы убиваем любовь? Мы убиваем любовь претензиями, обидами, недовольством. Они идут тогда, когда мы ищем виноватых. Значит, второе правило для того, чтобы от человеческого перейти к божественному, это понимать, нет виноватых ни в других, ни в себе. Вины нет. Для того, чтобы почувствовать, что другой человек не виноват, и если что-то он сделал, то причина не в нем. и даже не во мне, для этого я должен ощущать волю божественную. Вот насколько я вижу божественную волю во всем происходящем, настолько мне легче понять, что виноватых искать не надо. Это бессмысленно, это не нужно. Почему? Потому что как только я нашёл виноватого, у меня возникает его оценка, критическое осуждение, обида. Любая обида или осуждение — это скрытое пожелание смерти другому человеку. Значит, пока я ищу виноватых, пока я хочу кого-то уничтожить, и вся моя энергия, и чем больше у меня, скажем так, какая-то перетряска, чем больше у меня стресс, тем больше у меня желание найти виноватого и его уничтожить. Значит, что получается? Все жизненные перетряска человеческих ценностей рождают у меня только одну эмоцию, эмоцию уничтожения окружающего мира. На это всегда разворачивается назад и в конечном счете превращается в эмоцию самоуничтожения. Я говорил о том, что мы, наши эмоции, наше подсознание работает в том ритме, который мы задаем. Вот смотрите, радиация, что такое? Это каждую долю секунды небольшая неприятность по судьбе. Если я на неприятности по судьбе реагировал обидой, ненавистью или нежеланием жить, то радиация будет для меня убийственной. Если я на эти трудности реагировал спокойно, то радиация будет, так э, сказать, минимальный вред и даже может приносить пользу. Любая дестабилизация... Дело в том, что я смотрел Землю, Солнце То есть периодически проходят какие-то колебания Констант, скажем Солнце, Земля То есть магнитные энергетические Скажем, константы В какие-то моменты начинают подрагивать И если наши эмоции На дестабилизацию человеческих ценностей Включают тот же раздражение и недовольство То, представьте Начинается изменение каких-то стабильных моментов в энергетике Солнца и Земли, мы даже не представляя, не чувствуя, начинаем внутренне раздражаться, обижаться, у нас тут же растет программа самоуничтожения, и женщины почему-то перестают рожать, у мужчин э, сказать, исчезает потенция, снижается общий иммунный фон у человечества, начинается новая болезнь. Значит, что получается? Что если мы неправильно воспитали себя, свою реакцию на окружающий мир, то тогда мы даже не заметим, как произойдет катастрофа и как мы начнем умирать. Для того, чтобы, то есть просто плавно, потихонечку начнется увеличиться программа самоуничтожения. И оказывается, это, почему иногда часто человек заболевает, начинаются какие-то изменения, которые он даже не замечает. Вот, допустим, событие, которое должно произойти через 3-5 лет, оно, вот как руки на воде отходят, оно случается несколько раз до фактической реальной ситуации. То есть вот через 5 лет у меня должна быть какая-то какая большая неприятность. И еще 3 или 5 раз я на тонком плане прохожу эту неприятность. И если я внутренне, своим мировоззрением, своим характером, приучая себя сохранять любовь, когда идет потеря чего-то, дестабилизация, то эти 3-5 событий на тонком уровне я прохожу правильно, и когда приходит главное событие, оно уже может либо вообще не наступить, потому что я уже прошел это испытание, или с минимальным ущербом для меня. Если же я не прохожу этого испытания, то тогда оно разражается сказать, в большом масштабе и даёт мне большие проблемы. Если же я включаю взрыв, агрессии, неприятие на тонком плане до возникновения события, то я могу получить тяжелую болезнь или смерть, а событие еще не случилось. И часто я наблюдаю, как болеют дети. У ребенка, допустим, через три года может быть какая-то какая неприятность. Или вот маленькая девочка, у нее через 15 лет будет несчастная первая любовь. Ее оскорбит, бросит ее молодой человек. Она этого не выдерживает, она уже его ненавидит в огромной степени и не хочет жить. И у нее сейчас уже падает зрение, как блокировка будущей ненависти к нему. И у нее уже сейчас проблемы в гинекологии для того, чтобы остановить ту программу самоуничтожения, которую она уже сейчас начинает раскручивать. И вот так, но это, это дестабилизация, скажем, на уровне отдельного фактора. Отдельный факт как-то еще можно преодолеть. А когда идет череда, цепочка таких событий, если человек не подготовлен, он даже не понимая, в чем дело, начинает медленно болеть и умирать. Поскольку а, человечество сейчас а, слишком превысило с, запас своих возможностей, то а, дестабилизация может быть достаточно большой. Вот мы сегодня просчитывали уровень как, дестабилизации, который могут выдержать различные страны. То есть я смотрел такие страны, как Нидерланды, Франция, Швеция, имеют очень слабый иммунитет. Там 2-3 единицы дестабилизации. Россия, очень хорошо почему-то у Норвегии. У России неплохо, в Германии тоже. То есть каждая страна имеет какую-то определенную совокупность в, в тонком плане всех своих характеристик, которые держат ее или начинают давать проблемы. А, так вот, а, наше воспитание, насколько мы себя воспитываем каждый день, настолько мы подготавливаем и даже иногда не замечая проходим те ситуации, которые потом происходят с нами, с нашими детьми и так далее, и так далее. Так вот, правильное воспитание это в первую очередь правильное понимание, ради чего мы живем, это правильное отношение к тому человечеству к тому счастью, которое мы имеем. Насколько мы понимаем, что все человеческое счастье достаточно временно, насколько мы от него отстранены. Насколько мы пытаемся не с точки зрения 7-минутной посмотреть на все, что мы видим, а с точки зрения более масштабной, настолько у нас меньше зависимость. Я понял, почему в индийской философии э, всю Вселенную, весь материальный наш мир называет иллюзией. Потому что, если смотреть с точки зрения нашей жизни, вот каких-то минут или часов, то у нас есть какие-то четкие, реальные так сказать, материальные составляющие. Но если мы посмотрим, скажем, с точки зрения тысячи лет на этот зал и на нас, то это уже в определенной степени иллюзия. И это здание, и мы все здесь находящиеся. Если мы посмотрим с, с размахом миллионы лет, то тогда иллюзии становится многое на земле. То есть по мере того, а что такое размах? Чем на более тонкий план мы выходим, тем масштабнее мы видим. И когда человек выходит на высшие моменты, тогда идет торможение времени и тогда охват временной становится так сказать, ну, может достигнуть предела Вселенной. И тогда одновременно видно прошлое настоящее будущее, как бы это все настоящее и ощущение, что время остановилось. В, индийской, в индийских практиках, вот вся индийская философия она исходит из этого момента, из ощущения как бы, божественного взгляда на всю Вселенную. Тогда прошлое и настоящее будущее называется одним словом. Вот в, индийском, в санскрите, допустим, есть термины, когда прошлое и будущее называются одним словом. То есть прошлое и будущее не имеет никакой разницы. Чем тоньше уровень, тем меньше значимость прошлого, настоящего будущего. Это все стягивается в один момент. И тем яснее видно все. И тогда все то, что мы считаем весомым, материальным и вечным, становится иллюзорным. И в конечном счете весь мир, который мы наблюдаем, он действительно с точки зрения а, максимального, охвата временного. Это иллюзия. И реальность появляется, реальность, настоящая реальность является то, что как раз для нас весьма иллюзорно. Это наше чувство и то чувство любви, из которого все исходит. Вот почему индийская философия говорит, реален только абсолют, первопричина, все остальное иллюзорно. И вот эта философия, это понимание достаточно, так сказать, относительности тех истин, которые мы владеем, относительность тех ценностей, которыми владеет владею, позволяет уменьшить, уменьшить зависимость от них. Я когда читал, скажем, индийскую философию, где было написано, все наши трагедии от того, что мы слишком сильно привязываемся к миру. Я думал, ну, тогда как жить, если вообще не привязываться? Уйти в пещеру и не жить, это совершенно не то. И когда я потом начал исследование, и я увидел, как деформировалось поле, я считал, что это ненависть, а это оказывается привязанность. То есть привязанность убивает сильнее ненависти. И потом на энергетическом плане я постепенно проходил все те истины, которые были сказаны в Библии, в индийской философии и так далее, и так далее. И в конечном счете я пришел э, к тем же выводам, которые, к, которым, которые изложены в мировых религиях. То есть каждый из нас должен э, накопить в, в свое, божественное своей душе, то есть ощутить свое божественное Я, жить им и вот насколько он концентрируется на этом и увеличивает вот это чувство в душе, настолько э, обладание всеми человеческими ценностями для него становится не опасным. И тогда человек может иметь любые способности, э, любой интеллект и для него это не опасно. То есть Это возможность пройти в завтрашний день, потому что, скажем так, если брать... У меня еще был один параметр диагностики. Скажем, насколько мое состояние соответствует человечеству будущего. То есть, вот, скажем так, насколько состояние зала соответствует человечеству будущего. Значит, нормальный параметр 50 единиц на сегодня. Где-то 25 с повышением. То есть уже есть как бы матрица человека будущего, уже его возможности, соотношения Вот это количество любви, а вот это уже все остальное. Здесь, скажем так, динамика неплохая. Попробуем взять всю Москву. Здесь, соответствие идет минус 900. Опасно минус 200. То есть что получается? То есть энергетика города неважная в том плане, что концентрация на человеческом слишком большая, и возможность изменений, соответственно, Низкая, Ну, исходя из этого, можно говорить о каких-то проблемах. Если смотреть о всей России, у России, скажем так, на июль этого года концентрация на человеческой логике составляла где-то 900 единиц. Нормально – 0, опасно – 10, смертельно – 100. Сейчас концентрация России на человеческой логике – Минус 20. Ну, Финансовое отношение в одну сторону, зато духовное в другую. То, что мы называем дестабилизацией, если к этому правильно относиться, это возможность преодолеть себя. Нужно понять одну простую вещь. Мы всегда получаем. Если у нас есть деньги, мы получаем э, развитие материального аспекта. Если мы эти деньги потеряли, мы получаем возможность работать над собой, правильно относясь к ситуации. Э, многие рассуждают так. Вот у меня была возможность какая-то, у меня была работа, у меня были какие-то цели, которые я использовал. Сейчас я решился работать, я не могу себя реализовать. У него начинается комплекс. Он начинает все сильнее переживать, мечтать, зацикливаться, и у него тогда уже начинает разваливаться не только ситуация по судьбе, но и по здоровью. Если же мы чувствуем логику божественную, у нас отняли возможность активно действовать снаружи, значит это знак, мы должны активнее работать над собой, действовать внутри. И тот человек, который это правильно понимает, он просто уделяет больше времени для того, для того чтобы что-то пересмотреть, пересмотреть свой характер, свое отношение к миру. И тогда опять раскрывается возможность. Еще один параметр, по которому, вот иногда мне нужно больному объяснить, что в чем у него неправильное отношение. Потому что именно из неправильного отношения к окружающему миру появляется потом уже заболевание, проблемы, несчастья и так далее. Я говорю так, вот смотрите. Вы можете на внешнем уровне предпринимать определенные действия, контролировать ситуацию, развиваться, ставить цели и так далее, и так далее, управлять окружающим миром. Но внутри управления, если снаружи вы человек, и у вас идет логика человеческая, а логика человеческая — это сознание, а сознание — это всегда насилие, управление идет через насилие, то внутри у вас божественное «я», А Божественное управляет только любовью. Там нет сознания и там нет человеческой логики. Поэтому внутри желание управлять через сознание должно быть нулевым. Насколько вы внутри беззащитны, настолько внутри вы не управляете, то есть только чувством любви идет управление, настолько снаружи ваши возможности вырастают. Как правило, когда приходят раковые больные, у них получается следующее. Их возможности внешние, сведены до, до нуля или в, падают вниз, а их желание внутренне управлять где-то 600-800 единиц. То есть что получается? А, человек должен работать в двух логиках. Логике Божественной — это мое Божественное Я. Это только Любовь. И логике человеческой — это мое сознание. Это мои желания, принципы, цели, планирование и так далее, и так далее. Так вот... А, Человек гармоничный, он живет в двух логиках. божественный сначала, а потом человеческий. Но по мере того, как я все сильнее погружаюсь в человеческое, я смотрел процессы старения, когда они усиливаются. Они усиливаются тогда, когда человек погружается в логику человеческую, и свои человеческие проблемы начинают от них зависеть. Вот почему у человека какое-то несчастье происходит, он сидеет за одну ночь, стареет и прочее. Потому что идет какой-то развал того, что ему дорого, он это принять не может, и тогда начинается развал его тела. Почему? Он слишком сильно в это человеческое включен. Оказывается, механизм старения включается, потому что мы все сильнее привязываемся через свое тело, через свое сознание к человеческому. И потом, я когда начал анализировать, механизм омоложения заключается в том, что периодически нужно полностью отстраняться от того, что есть человеческое. То есть выключать сознание, голодать, техники дыхания использовать. Если человек периодически их практикует, то тогда организм омолаживается. То есть смысл старения в том, чтобы затормозить погружение в человеческое. Всё. Насколько человек может жить в двух логиках, в божественной и человеческой, настолько он от человеческой логики меньше зависит, и тогда он здоров, и у него все процессы идут гармонично. Когда он от божественной логики забывает, он теряет точку опоры, и начинает жить только в логике человеческой. То есть, если он снаружи чем-то недоволен, то он начинает быть недовольным внутри. И это опасно, это как бы недовольство уже всей Вселенной, если это проходит внутрь. И тогда начинается его исправление. Для того, чтобы его остановить, если он начал жить только в одной логике, и снаружи, и внутри, нужно эту логику остановить. Ему перекрывает возможность реализовать себя в чем то То есть его глушат сначала снаружи, а потом и внутри. Если человек понимает, что когда он теряет одно, другое, третье ощущение, что его связывают, он отказывается, он понимает, что что-то здесь не то, нужно больше смотреть на себя. Он отпускает ситуацию пересматривает, Он пытается измениться. И вот насколько он отстраняется в тот, тот, тот, в тот момент, когда у него отбирают, насколько он уступает этому внутренне, насколько он отказывается от контроля над ситуацией, пытаясь обрести логику божественную, настолько тогда он возвращается в эту логику, и тогда у него опять есть возможность работать в двух логиках. Если же он пытается работать только в одной логике, то сначала перекрывает возможность управлять снаружи, а потом и внутри. То есть сначала разваливается судьба, потом разваливается здоровье. И вот скажем так, такой человек умирает, в следующей жизни он рождается, и у него ощущение, что любая его какая-то активная деятельность может быть для него опасной. И он тогда работает в режиме святого, то есть он все принимает и внутри, и снаружи. Он не хочет бороться с миром, он состоит только из любви. Но насколько он живет так, насколько постепенно ему разрешают включать логику человеческую. И что происходит дальше? Дальше все активнее действует снаружи, но по инерции еще держит чувство любви внутри. И тогда он счастлив. Потом постепенно человеческая логика начинает подавлять все, и тогда начинается распад. В принципе, такой путь мы все проходим по жизни. Когда рождается ребенок маленький, он беззащитен, он очень уязвим, он хрупок. И он вынужден чисто э, сказать автоматически, он концентрируется на логике божественной. Она у него главная. Затем созревает человек, начинается карьера, план и так далее, идет равновесие. И затем все, больше, все большая концентрация на человеческом. Причем сейчас время, скажем, сжимается, ускоряются все процессы и очень быстро мы видим, как зависимость от человеческих ценностей дает проблемы. Вот я недавно читал газету, там пишется о том, что актеров Голливуда так сказать, начинает преследовать какая-то страшная болезнь. То есть уже так сказать, несколько известных актеров ее получают. Значит, Очень известный актер, сказать, прекрасная внешность, именно, как правило, внешность, вдруг ни с того, ни с сего, резко начинает стареть, превращается в старика. Я смотрел фотографии, сказать, то есть где-то за полгода человек стареет на 20 лет. Я смотрел, с чем это связано. Это вот как раз концентрация на каких-то моментах, но идет блокировка не за счет смерти, онкологии или чего-то, а за счет просто ускоренных процессов старения. Значит... Для того, чтобы мы э, находились в гармонии, нам нужно постоянно э, чувствовать логику божественную. Для того, чтобы чувствовать логику божественную, мы периодически должны выключать логику человеческую. И вот это выключение человеческой логики происходит, как правило, в первую очередь через, через отказ от управления. Я не управляю ситуацией. Я не планирую. Я не сожалею. Я понял, когда вот провел этот анализ, я понял, почему раньше люди религиозные говорили «На всю волю Божию, Господи, во всем полагаюсь на Твою волю». Кажется, если ты полагаешься на, на волю божью то тогда сиди и ничего не делай. Но он делает, и у него неплохо получается. В чем же здесь смысл? А в том, что когда мы полагаемся на Божественную волю, это означает, мы признаем вторичность своей воли. Мы не отказываемся от своей воли, мы признаем ее вторичность. Если в буддизме отказ от желаний, то в христианстве отстранение от своих желаний. И здесь, почему, скажем, все техники оздоровительные помогают? Потому что они как раз способствуют торможению нашего человеческого «я» и нашей человеческой логики. В индийской философии сказано, что мысль, главный враг человека – это его мысль. Почему? Потому что через мысль, через сознание мы даем оценку ситуации. Мы дали оценку ситуации, у нас возникает раздражение и недовольство. Чем сильнее мы концентрируемся на этом недовольстве, тем сильнее идет агрессия и затем начинаются проблемы. И опять мы возвращаемся к мышлению религиозного человека. И а, происходит какая-то ситуация. Как видит себя человек, который чувствует божественную логику и у кого, у кого она, скажем так, идет сначала, а человеческая потом? Он говорит, это произошло, это донос свыше. Значит, это нужно принять. А затем, то есть внутреннее приятие должно быть всего. Вот смысл «ударили по одной щеке, подставь другую» — это и есть. Прими то что, вы, то, что с тобой случилось. Не борись внутри, потому что все заповеди Христа обращены не к поведению человека, а к его внутреннему состоянию. И насколько я принимаю то, что происходит, насколько я вижу высшую волю во всем, настолько, значит, сначала у меня включается логика божественная, а потом человеческая. Взяли японцев, которые... Вернее, провели интервью у тех японцев, которые прожили больше стали. А почему японцы сейчас живут дольше всех на земле? Потому что у них, у всех, если мы... Японца, когда толкаешь, он извиняется. У них у всех очень развито вот ощущение гармонии мира. И вот этих долгожителей, когда спросили, всего два совпадения. Первое, то, что объединило их всех. Они говорили... Мы принимали мир таким, какой он есть. Это и есть добродушие. То есть внутренне нельзя быть недовольными окружающим миром, какой бы он ни был, прекрасен или ужасен с нашей точки зрения. В основе мира, как и в основе любого человека, лежит божественное. Поэтому я принимаю внутреннее абсолютно все, что происходит. Это дано Богу. Это есть логика божественная. Это есть внутреннее добродушие, потому что божественная логика работает только на любви. Первое это добродушие и умение почувствовать высшую логику во всем. И второе активная э, деятельность. То есть активность плюс добродушие это те два фактора, которые, э, скажем так, из которых вырастает долгожитель. Но долгожительство – это и отсутствие болезни. Это, и, это не просто человек долго живет. Чтобы долго жить, нужно быть здоровым. Значит, если говорить о главных рецептах здоровья, то это в первую очередь умение чувствовать божественную логику во всем и принимать мир таким, какой он есть. И в этом плане выключение человеческой логики, оно помогает. Мы тут можем уже говорить о техниках. Почему сказать, в йоге достаточно широко практикуется техника остановки сознания? Человек концентрируется для того, чтобы научиться. Если я могу от сознания отключиться, значит, я уже рабом сознания не буду. Значит, я и в момент стресса могу тоже отключиться. Вот нам сказать, все запоем поем читали книгу «Несённые ветром», смотрели фильм. И я вот тоже смотрел и думал, главная героиня ведет себя иногда странно, жёстко, причем действительно кармически. Вот она говорила, я, э, сказать, ради денег готова придать отрести от всего и так далее, и так далее. И потом она теряет свою дочь. То есть э, я понял, что все талантливые э, фильмы, они э, просто четко видят как бы, вот, высшие законы, не могут их выразить, но передают их через какие-то моменты достаточно точные. Так вот, все-таки, что мне нравилось в этой главной героине? Потом я понял, одна фраза. Не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра. То есть у ней какая-то проблема, плевать, подумаю. То есть это умение отбросить волнующую ее проблему, умение абстрагироваться, не зависеть от, того, от той неприятности, которая у тебя есть. Это есть умение отключить сознание. Поэтому, скажем, почему лечит гимнастика ЦИГУМ? Потому что главный смысл этой гимнастики, первое, ритм мысли, достаточно резкий. Мысль работает вот так, таким движением. Когда мы начинаем делать плавное движение, хотим мы или нет, но мышление тормозится. Одна из особенностей цигун это вот, ну, сказать, смотреть зрение, провожать свои руки. То есть, когда мы наблюдаем за чем-то, наше зрение тоже тормозится. И если человек полчаса или 40 минут делает эти движения, начинается плавное снижение я сказать, сознания, а потом его почти остановка. Когда человек молится, происходит то же самое. То есть все моменты, когда мы плавно начинаем выключать сознание, отстраняться от него, мы отстраняемся от человеческой логики. Потому что Бог есть любовь, человек есть сознание. Значит, когда, мы, когда скажем так, человек обливает себя холодной водой, сознание тоже тормозится. Когда человек пребывает на природе или в бане, сознание тормозится. Мы постоянно говорим о вреде курения и алкоголя и тем не менее все это присутствует. Почему? Потому что это тоже форма торможения сознания. Значит, насколько мы добровольно э, умеем отстраняться от сознания, настолько нам не нужны все принудительные моменты. Я помню, как-то мы собрались на загородной даче, вот, у меня приятель, любитель выпить, и вот он взял, так сказать, стакан с водкой, и я говорю, вы знаете, А, ну, начал что-то говорить, вот, вот это вот чувство главное, от всего нужно отстраняться. Он говорит, да поскорее выпить хочется. Я говорю, подожди. И я продолжаю. Я говорю, ну, почувствую, вот это вот ощущение, не надо зависеть ни от чего. И от твоего стакана тоже. В общем, я свой тост произнес, он так на стакан смотрел, слушай, говорит, мне пить расхотелось. Мне, говорит, так хорошо стало, что мне уже и пить не надо. То есть, мы Можем зависеть от того, что нам дает радость, и можем не зависеть. Всего две позиции. Мы зависим от человеческой логики или от нее не зависим. Ошибка многих в том, что они считают так. Вот я сейчас заработал, вот правильное отношение к миру, и больше делать ничего не надо. Мы должны, вот есть же гигиена тела, должна быть гигиена духа и души. Мы каждый день должны зарабатывать зарабатывать возможность сохранить любовь и ее увеличить. Мы каждый день должны зарабатывать преодоление э, человеческой логики и умение от нее отстраняться. И тогда какой бы стресс у нас ни был, мы к жизни начинаем относиться как к игре, потому что она не, жизнь не является выше, реальностью, высшим э, пониманием. Жизнь в конечном счете ⁇ это игра. То есть это не полная иллюзия, как трактует восточная философия. И это не сугубая реальность, как трактует западная философия. Жизнь — это игра, то есть это соединение иллюзий и реальности. И когда мы к жизни относимся как к игре, то мы переживаем, когда умирают близкие родственники. Мы страдаем, когда нам, кто, нас кто-то предал или оскорбил. Но при этом чувство любви в нашей душе сохраняется. И когда мы смотрим, главное — Когда мне кто-то предал и оскорбил, первое, что я должен сделать, я должен посмотреть, сохранил ли я любовь к этому человеку, не стал ли я его презирать, не стал ли я презирать себя. И если я сохранил, удержался, значит я иду правильно. И вот а, насколько мы вот это чувство воспитываем в маленьких ситуациях, настолько мы постепенно идем вперед. Потому что многие, я замечал, так сказать, он может молиться целый день, потом в магазине его толкнут, ну и начинается. Его, так сказать, рефлексия... Сказать, он даже не представляет, что оказывается, и вот здесь нужно тоже улыбаться внутри, сохранять добродушие и так далее. Таких нюансов очень много. И насколько мы к ним готовимся заранее, настолько их легче проходить. Вот часто вот, сидит женщина передо мной и говорит, ну хорошо. Я хочу мужа простить, но когда он начинает меня унижать, ну не могу я, у меня ничего не получается. Я говорю, послушайте, вот смотрите, это соревнование, вы его не можете пройти, вы к нему не готовы. Начинайте тренировку. То есть вот утром вы просыпаетесь и говорите, сегодня меня муж обидит. Так, я подготовлюсь, я вот заранее его прощу. И ждите этого момента. Вот он вас обидит. И все. И вы в этот момент начинаете работать над собой. То есть любую обиду можно э, превратить в возможность измениться. Мне одна женщина говорит, так я теперь поняла, значит э, на какое-то оскорбление нужно уже смотреть не как на несчастье, а как, ну, как на испытание. Я говорю, уже даже так и надо смотреть. Это не несчастье и не испытание. Это возможность измениться, И это возможность реально почувствовать, насколько для вас божественное важнее человеческого. Опять еще хочу повторить, на чем стоит все христианство? На том, что человеческое постепенно распадается, у Христа унижено тело, дух, душа, личность. Его убивают, а на чувство любви это не влияет. Это означает, что его божественная личность, его божественное я перестало, оно стало более реальным, чем человеческое. От человеческого оно не зависит, поэтому э, на его любовь уже не могло повлиять ничто. И тогда и возможно воскресение, потому что в принципе каждая инкарнация это есть в какой-то степени воскресение. Вот часто э, мне говорят, почему раздаются дети больные. Если, если, скажем так, ребенок с чистой душой изначально рождается, почему он может быть больным? Я смотрел, почему. Оказывается, ситуация следующая. Смерть очищает кармические моменты, но не полностью. Значит, если человек неправильно относился к жизни, накрутил много внутренней агрессии и не успел, скажем так, и стареет, но, допустим, очень сожалеет о том, что он стареет, переживает, что будет распадаться его тело и так далее. То есть он связан с этим делом, он концентрируется не на возможности любить, а концентрируется на потере того, что ему дорого. То вот весь этот багаж, он несет в следующую жизнь. Смерть частично снимает все эти кармические проблемы. Все то, что он не снял, вся та агрессия глупинная, которую он загнал ниже какого-то уровня, он ее приносит в следующую жизнь. В лучшем случае это просто деформации в характере, которые дают какие-то проблемы, частые заболевания. Но если этого много, то то, что не очистила смерть, уже изначально идет как болезнь. И вот почему, вот говорят, скажем так, что вот человек начинает стареть и думает, скорее бы мне умереть. А религия говорит, что это грех. Оказывается, действительно. Тот, кто комплексует по поводу своего старения, у него идет постоянно как бы презрение к себе из-за того, что идет плавное унижение человеческих ценностей. Это уже агрессия и не только сбрасывается на своих потомков, но и на будущее жизни. Значит, насколько я чувствую свое божественное «я», настолько я э, не переживаю, когда старится мое тело. То есть, если мой пиджак, так э, сказать, износился и стал дырявым, я же не буду сходить с ума. То есть да, это моя одежда, она мне нужна, но э, пере, глубинных переживаний быть не может. Сейчас э, сказать, все человечество настолько погрузилось в сознание, что мы, у нас у всех эти моменты усилены. И поэтому зависимость наша э, от человеческих ценностей и наш, э, скажем так, порог иммунный, э, они начали понижаться. То есть, вот скажем так, давайте проверим. Значит, 100 лет назад, средний человек по человечеству, насколько мог удерживать стресс? На 100 единиц. 300 лет назад, около 100. Сейчас, минус 10. То есть, наши возможности сохранить любовь при стрессовой ситуации в какой-то степени понижены. Почему? Потому что зависимость. Слишком много информации, телевидения, газеты, книги и слишком много концентрации на всем этом. И результат, соответственно, это все медленно копится, а потом начинает давать проблемы. И проблемы не только как болезни, но и проблемы с э, будущими поколениями. Статистику сейчас не приводят, но по всему миру статистика э, неважная. Она хуже, чем предыдущие годы. Именно в тех вопросах, которые касаются, ну скажем так, нашего будущего. То есть состояние иммунной системы в среднем, оно достаточно слабое. Но я думаю, здесь главное, раньше списывали все на экологию, сейчас понимают что это наше внутреннее состояние. Оно делает нас счастливыми или оно наоборот дает проблемы. Вот недавно мой знакомый сказал хорошую фразу. Он говорит, вот сидят два человека на скамейке. Один все проклинает, он, так сказать, недоволен этим миром. Второй сидит, улыбается, говорит, ну ничего страшного, пройдем. То есть, говорит, вот один в раю, другой в аду. То есть ад и рай находятся в нашей душе. Насколько мы воспринимаем мир, насколько мы на что ориентированы, насколько мы счастливы или несчастны. И вот это вот, скажем так, правильное воспитание свое, оно... Оно, так сказать, является, лежит в основе здоровья. То есть вот медицина сначала шла от желания просто изгнать болезнь, потом она шла к тому, что все больше, вот последние столетия постоянно говорят о том, что в основе всех болезней, особенно онкологии, лежит стресс. То есть медицина начинает понимать, что нервное состояние, нервное психическое состояние человека значительно больше определяет болезнь, чем еда, экология и все что угодно. Но что такое стресс? Стресс – это непреодолённая э, потеря. Когда что-то случилось, и мы этого не можем принять, это стресс. Я потерял деньги, я не могу о них забыть, я нахожусь в состоянии стресса там, месяц, два, три, потом заболеваю. Или я потерял деньги, сказал, ну что делать, это свыше, отпустил, забыл, я здоров. Значит, стресс – это э, зависимость от всего человеческого. Насколько сильнее я в это вхожу, настолько сильнее у меня стресс и настолько больше проблем. А, причем, что, что еще хочу неоднократно подчеркивать. Дело в том, что мы все считаем, что зацепленное за человеческое – это деньги материальные. Можно зацепиться за нравственность еще сильнее. Ко мне, по отношению ко мне, поступили бездрастно, меня предали. Это стресс. Я об этом переживаю. Два-три месяца у меня возникает тяжелейшее заболевание. Почему? Потому что моя зависимость от высших моментов духовных также присутствует. Значит, для того, чтобы быть здоровым, нужно иметь и материальные, и духовные ценности, но постоянно преодолевать, как-то сказать, их притяжение. И показатель очень простой. Вот это ощущение добродушия, ощущение любви ко всему миру — отсутствие поиска виноватых, то есть любая проблема не случайна. Я могу ее изменять, но внутри я не имею права быть ей недоволен. Насколько мы это состояние держим в себе, настолько мы э, здоровы. Особенно важно это знать детям. Я, потому что я видел иногда две-три фразы ребенку говоришь, поле меняется. Вот приходит ко мне пациентка, я разговариваю с ней, смотрю на ребенка. Он слышит несколько фраз. А всего на все говорю, нельзя долго обижаться, потому что это может дать заболевание. Нужно понять, что тебя никто никогда не обижал и не будет обижать. Тебя Бог лечит. Я говорю, две-три фразы. Начинаю смотреть, как меняется поле. То есть у него через 2-3 года возможно было тяжелое заболевание. Я говорю, две-три фразы, тяжелого заболевания нет. Мы не представляем, какие у нас возможности. У нас невероятные возможности. Мы можем себя убить так же быстро и легко, как мы можем себя спасти и выздороветь. Но это все, опять же, определяется нашим правильным пониманием. Вот сейчас, скажем так, в нашей стране определенные проблемы. Почему? Потому что наша страна мыслила не теми категориями. Потому что мы молились на человеческое, раньше молились на идеалы, на духовные моменты. Сейчас все кинулись молиться на деньги. И там было плохо, сейчас убеждаемся здесь, так сказать, тоже плохо. Но хотя бы сказать, нет массовых убийств, но сказать, есть полный развал экономики, и полный развал нравственности и чего угодно. Э, сказать, эта вот молитва на золотого тельца приводит к тому, что страна медленно лишается идеологии, морали, нравственности и чего угодно. Мы смотрим, как ведут себя депутаты. И вот я когда смотрел, как ведут себя наши депутаты, у меня какая мысль появилась. Ехал я в поезде из Крыма осенью, и у меня в руки попалась газета. И там было написано следующее. Вот, скажем так, кодекс поведения в тюрьме. То есть, если попал в тюрьму, то нужно определенным образом себя вести. И вот там где-то 6 или 7 пунктов, как вести себя в тюрьме. Вот я думаю, если бы депутаты хотя бы этот кодекс соблюдали, то уже было бы очень здорово. Хотя бы это. Причем там сказано, первое, не, не, не, не надо много говорить. А, дальше, а, нельзя, а, не играй в карты, не ругайся матом, не бери чужого и вообще будь нормальным порядочным человеком. То есть, если у нас никакого кодекса нет, то хотя бы принять такой моральный кодекс тюремный и уже бы неплохо жил. Так вот, как организм болеет, если у человека неправильное мировоззрение, так же болеет и страна. У нашей страны, пока идеологии нет, у нас сейчас, так сказать, у нас просто натуральная молитва золотому телесу. Естественно, должны быть проблемы. И вот мы сегодня говорили... Я говорил с представителями фонда Ролана Быкова. Они говорят, у нас есть около 30, записано около 30 интервью с Роланом Быковым. Есть определенная программа, потому что наши дети сейчас смотрят телевидение, ведь главным, скажем, средством воспитания у нас сейчас является телевидение. То, что показывают по телевидению, это катастрофа. То есть души детей просто, я не знаю... Иска... Идет искажение всего, потому что обще вот если просмотреть, так сказать, все, что показывается по телевидению, то э, это антивоспитание. И вот м, была, был разговор о том, что ну, хотя бы цикл каких-то передач э, для того, чтобы смотрели дети о, о, о культуре, о нравственности. Или я говорю, я предлагал что сделать? Что... Взять какой-то цикл передач, посвященных тому, что нам пора вырабатывать какие-то моральные, нравственные критерии, которые будут объединять всех. То есть, вот если, скажем, в стране произошло какое-то ЧП, вот развалилась экономика, то, вероятно, кто-то за это был ответственный. Нужно хотя бы дать нравственную оценку этому. Некрасиво было так себя вести. Нужно, наверное, было предупредить, как-то ну, и так далее. Но хоть какую-то оценку. Если морально нравственной оценки нет, то значит, вероятно, и моральной и нравственности в общегосударственном плане нет. Значит, если создать цикл передач, которые будут говорить о том, что какая у нас должна быть Конституция, в конце концов, есть ли у нас мораль, как, какая она, чему мы должны учить детей, о чем мы должны говорить детям, об этом пора говорить на общегосударственном уровне и по телевидению. Я начал с ними говорить, они говорят, «Вы знаете, сейчас, наверное, это просто невозможно. Сейчас, можно э, сказать, коммерция настолько задушила телевидение, что э, вот провести такой цикл передач э, никто не возьмется и средства нужны огромные». Э, в общем, говорили, говорили, пока, э, скажем так, пришли к тому, что пока это невозможно. Я, я говорю, «Вы знаете, тогда что можно сделать?» Хотя бы, допустим, сегодня это невозможно, но вдруг завтра все-таки мы почувствуем, что без морали, без идеологии мы не выживаем, потому что без объединения. Страна вся должна объединиться в каком-то духовном моменте. Если этого объединения нет, если страна какими-то нравственными критериями не объединяется, такая страна просто распадается. В принципе, мы пока идем к распаду. Почему? Потому что у нас частная мораль, частная собственность, частная мораль, частное идеология. Это уже бандитский вариант. Так вот, если сейчас мы будем думать о том, как воспитывать детей, мы будем думать о том, каким должен быть человек. Если мы будем подготавливать себя, скажем, к тому, что завтра это может быть востребовано, то, наверное, потом это можно будет изложить по телевидению. И договорились о том, что хотя бы, может быть, как-то попробовать собрать тех людей, которые волнуют будущее страны, попытаться хотя бы просто произвести запись, беседы, диалоги, интервью, а потом, может быть, если будет возможность, все это показать по телевидению. Потому что мы по телевидению видим только проблемы экономические, мы видим претензии, мы видим драку депутатов, и мы не видим э, главного. Куда должна идти страна? Чем должна страна жить? Как мы должны воспитывать детей? Что мы можем сказать о состоянии, о перспективах нашей культуры? Через культуру можно спасти все. Можно восстановить экономику. Можно воспитывать детей. Культуру нужно сохранять. Культура не просто воспитывает, она и помогает видеть будущее. Вот сегодня ночью мы разговаривали о культуре, в частности, о фильм, допустим, «Гараж» зашла речь. Я подумал, что когда этот фильм вышел? Лет 10-15 назад, если не больше. Но там, в этом фильме, показано, как будет страна жить через какой-то срок. Вот то, как сейчас живет Россия, показано в фильме «Гараж». То есть, вот мой гараж, и мне на все наплевать. И чем кончается этот фильм? Я считаю, он в какой-то степени пророческий. В конечном счете до людей доходит, что они превращаются в живот, что они теряют все человеческое, когда начинают жить конкретно чем-то, вот этим, деньгами материальным. И начинает происходить объединение на какой-то здоровой основе. Понимаешь, что нельзя на это молиться. Нужно посмотреть себя, нужно подумать все-таки о том, что есть нравственность, есть любовь, есть добродушие. И вот эта любовь и добродушие убиваются тогда, когда мы начинаем отрекаться от всего ради каких-то ценностей в данный момент материальных. Так вот, я думаю, что сейчас тот же процесс происходит и в России. То есть, я оптимист, и я чувствую, что это, не, это и происходит, и произойдет. То есть идет какое-то объединение в попытки переосмыслить то, что произошло, и объединиться и э, стать нравственными моральными, но это уже будет не та э, мораль, в основе которой лежит светлое будущее или, так сказать, единая частная собственность. Это будет мораль, которая, скажем так, э, которая будет помогать человеку, из человека думающего, стать человеком любящим. То есть наш человек должен быть наполнен любовью, человек должен быть добродушным тогда у него будет и духовность, и способности. Такого человека общество должно пом помогать такому человеку возникнуть, развиваться и жить. Значит, и конституция, и э, сказать, идеология страны должны быть направлены на то, чтобы так воспитывать детей и для этого создавать условия, так воспитывать граждан страны, потому что э, сейчас каждый отдельный человек Имеет все большее воздействие на окружающий мир. Если раньше для того, чтобы уничтожить планету, нужно были целые, целые армии, то сейчас э, это э, могут сделать несколько человек. Вот э, сколько лет? Лет 15 назад пятеро человек захватили атомную лодку у берегов Америки и пытались... Э, Несколько атомных бомб сбросить на территорию Америку, атаковать для того, чтобы разразилась ядерная война. По счастливой случайности это все удалось остановить. Если бы атака этими ракетами произошла, я думаю, ядерная война могла бы случиться. Всего-навсего 5 человек. Наша система все более сказать, неустойчива и все более беззащитна. И настанет то время, когда невозможно будет проконтролировать каждого. Единственное здесь контроль – это через правильное воспитание, через мораль, через ощущение любви к другим и заботы о них. И рано или поздно человечество все поймет, что без вложения огромных средств, без больших, без, скажем, через огромные затраты, огромное внимание – к воспитанию детей, их правильной ориентации, концентрации, в первую очередь, через любовь рождается мораль и нравственность. Через это, э, сказать, можно будет создать то общество, где один не будет убивать другого или всех. То есть общество будет вынуждено быть очень моральным, нравственным и любящим просто для того, чтобы выжить. И каждый представитель общества... Будет, за ним будет уход, скажем так, максимальный. То есть мы придем к тому, что каждый ребенок при воспитании будет получать очень много в этом плане. Иначе его неправильное отношение к миру потом может погубить всех и вся. То есть даже если рассуждать научным языком, то растущие возможности человечества, его все более повышающая ранимость и все больше возможности одного человека по уничтожению всей цивилизации, это все обрекает нас на то, что мы должны быть любящими, нравственными и в первую очередь так воспитывать своих детей. Иначе, когда человек имеет возможности скажем так, ведь сейчас вот, отравлена вот Амур велико, великая река, сколько было, было рыбы, отравлена. кто-то отравил икра а, из Амура пахнет а, отталкивающе, какой не нефтью а чем-то еще хуже рыба пропахла, огромная река отравлена, почему? потому что те, кто сбрасывали фенол в реку они по природе по своему воспитанию нравственной. По природе, чем изначально наше божественное, но наше воспитание, наше мировоззрение либо делает нас нравственными, либо мы этого не имеем. Так вот, то, что сейчас происходит с экологией, и с экологией, так сказать, и природы, и с экологией нашей культуры, это определенный процесс распада. Он тоже закономерен. Он закономерен, потому что если мы поклонялись э, не тем ценностям, то распад не минуем. Но насколько мы осознаем, что пора заниматься собой и в первую очередь собой, а потом уже всем остальным, настолько, скажем, результаты будут замечены по всей стране. Так, ну хорошо, давайте приходить к запискам. Сейчас. Попробуем поработать с записками. Вчера все-таки больше было теории, сейчас я постараюсь максимально ответить на все записки. Значит, еще раз, просьба писать коротко, указывать имена. Потому что мне нужно по почерку брать информацию, если есть имя. Я имена вслух не называю, но мне просто легче диагностировать. Так, как вести себя в случае безответной любви? Продолжать дарить ласку своему оставаясь одинокой или перевести взаимоотношения в чисто дружеские. Безответственная любовь с чьей стороны, хотя бы все-таки узнал. Но ситуация следующая. Я в пятой книге на это отвечал. Если, скажем так, в девушку влюбляется молодой человек, если это страсть, он просто без нее жить не может и так далее, значит, внутри она за что-то очень сильно зацеплена. То есть чувства, те, которые испытывают к нам, это тоже зеркало наших, нашего внутреннего состояния. Значит, часто получается так, женщина зацеплена за идеал, в нее влюбляется, внутри чувства любви нет, но влюбляется молодой человек, который как бы для него она идеал, он любит идеал. И соответственно, когда это чувство больше в нем человеческого, чем божественное, возникает агрессия, он начинает ее преследовать, требовать. Сказать, и начинается истязание, незаметно оно начинается сильнее и сильнее расти. Вот если вы смотрели французский фильм «Скажите ей, что я ее люблю». Вот как раз там тема, он на нее молится, он ее идеализирует, она чувствует, что это разваливает, и его ее, она начинает убегать, и в конечном счете дело приходит оканчивается ее гибелью. То есть это не любовь, а обожествление. Дело в том, что человеческая любовь должна как бы постоянно переплавляться в божественную. Мы исходим из Божества, и мы как бы должны дань Божественному э, отдавать. Насколько человеческая любовь переходит, переплавляется постоянно в Божественное, настолько она становится светлой, сияющей и без, без агрессии. Но насколько концентрация идет на человеческой, настолько потом идет фон ревности, обиды и чего угодно. Значит, если вас, вот смотрим, вас любит, э, скажем так, без ответа молодой человек, посмотрим, почему это связано с вами и почему любовь не невзаимная. Это связано с вами или с ним? Связано с вами. У вас многократное ведет презрение к людям, пожалуйста, к уместству идеалов. Смотрим вас по энергетике на начало э, лекции. На СДЗ, за отношение 0, за способности 0, за идеалы 500. Что у вас по здоровью? Идет закрытие первой чакры, возможно, бесплодие. То есть что получается? Вы, э, скажем, вот э, если вы влюбляетесь в кого-то, У вас должно быть человеческое любви 10%, а божественное 90%. Что у вас? У вас человеческое 90%, а божественное 10%. То есть, если вы в кого-то влюбитесь, вы будете его любить за что-то. Вот за то, что он такой, такой. То есть, это будет идеализм, а не любовь. И, соответственно, будет зависимость повышена. и затем претензии, и затем проблемы по здоровью, и у того, кого любите, и у вас. Вас, вам уже дают знать. Что вот эта любовь, когда вас человек любит, а у вас нет, скажем, чувства, это уже не благополучие в первую очередь не с ним, а с вами. Значит, если в вас влюбляются очень сильно другие, а у вас нет никаких чувств, то, скорее всего, что-то с вами не в порядке. Потому что иначе. Иначе, если вы гармоничны, человек вас влюбляется, и он достаточно быстро, видя, что, вы ему, что он вам не нравится, у него чувство любви переходит в чувство дружбы, то есть как бы больше Божественного. Это удел любого человека. Вот скажем так, как, каковы правильные отношения в браке? Сначала идет списка любви человеческой, сексуальной и так далее, потом все больше, она, она, все это переплавляется в дружеские отношения, а потом в божественные. Ощущение вот любви уважения а, к супруге или супруге уже... Выше всех моментов ссора, обид, зависти и так далее, и так далее. И вот насколько человеческое переплавляется в Божественное, настолько гармоничное отношения людей. У вас уже внутри сокрыта дисгармония. Поэтому как здесь вести себя по отношению к молодому человеку? Первое. Не думать плохо о нем, высокомерно. Если вы начинаете с высока посмотреть на него, вот он меня любит, а я его нет. То есть вы чувствуете, что как бы на ну, себя в комфорте. Он от вас зависит. Если вам это доставляет удовольствие, это уже опасно. Если вы раздражаетесь и недовольны в глубине, это тоже опасно. Поэтому вы здесь правильно пишете. попробуйте эти чувства перевести в дружеские. Учитесь чувства человеческого, переводить, переводить чувства в чувство божественное Переплавляется обычно этот именно через дружбу. Так что насколько вы здесь сможете, скажем так, изменить и себя, и отношения с другим, настолько вам будет легче. Но уже. Ваша энергетика пока весьма неблагополучна. Вы слишком живете человеческим. Так, что здесь? У нас родился мертвый ребенок, девочка. Предположительно, она погибла за 3-4 дня до родов. Беременность протекала нормально. Как вы считаете, в чем причина? Сейчас посмотрим. Так. Что у... Матери. У матери идет возможность смерть ребенка в поле, тема гордыни, отношение зацепка 0 способности 600, идеал смерть ребенка, Но, в общем не важно. Значит, я сейчас смотрю, скажем, у меня очень много, скажем, различных вариантов диагностики. В Последнее время я смотрю в двух, так сказать, проекциях. Первая, как и раньше, зацепка конкретно. Отношения, способности, идеалы, то есть духовная и моральная нравственность. Вот так, как я смотрел раньше. Это диагностика поверхностная, она не полная. В последнее время моя система изменилась кардинально, вчера об этом говорил. То есть, если раньше я молился для того, чтобы спасти человеческое, сейчас я молюсь для того, чтобы спасти божественное. И если раньше я молился, надержался, сидел, жил в этом человеческом, то сейчас я понял, для того, чтобы человеческое спасти, нужно его оттолкнуть. Потому что человеческое восстанавливается через божественное. Когда мы любовь получаем, когда она проходит, в этот момент человеческое должно быть отстранено. То есть, Если мы добровольно отстраняемся от того, что нам дорого, от сознания, от наших желаний, от наших целей, от желания управлять, любовь проходит. Если мы это не умеем, нам помогают обидами и несчастьями, обидами, предательствами и так далее. Если мы это не принимаем, нам помогают болезнями. Если мы это не принимаем, нам помогают смертью. То есть насколько мы добровольно готовы пойти к любви, отстраниться от человеческого, настолько любовь проходит. Так вот, сейчас я это человеческое просчитываю по четырем параметрам. Первый – параметр тела, второй – духа, принципы мечты, надежды, идеалы, духовность, благородство. Третий – душа, любовь к людям, мораль и нравственность. Четвертый – личность человека как совокупность всего. Насколько я могу сохранить любовь при унижении тела, духа, души и личности? Настолько я не завишу от человеческого «я», настолько у меня концентрация на божественном, настолько тогда я спасаю свое человеческое в конечном счете. Значит, смотрим. Мы смотрим еще раз мать по этой системе. Готовность сохранить любовь при унижении тела высокая, плюс 98. При унижении духа идет смерть детей. При унижении души многократное презрение к себе, то есть нежелание жить в значительной степени. При унижении личности плюс 20. То есть концентрация на чем? На духе. В основе гордыни лежит как бы дух. Мужское начало, янь. В основе ревности лежит душа, любовь к людям, мораль красная. Поэтому концентрация на душе, на любви к людям, она дает ревность в конечном счете, если, если мы от нее зависим. Концентрация на духе, принципы, идеала способности, интеллекта, она дает гордыню со всеми вытекающими проблемами. Когда идет концентрация на любви, когда и душа, и дух, и ценности этого плана, они нас делают счастливыми, но агрессии нет. Так вот здесь мы видим достаточно сильную концентрацию на Тема дух, способность и интеллект. Значит, через что мать зацепилась? Претензии к людям и за идеалов. То есть концентрация на идеалах, на способности. Смотрим отца. У отца, так, на начало лекции. Идеалы 100. У отца получше. В основном надо работать матери. И на будущее тоже. Значит, что было у ребенка? Ну, информация скрывается. Значит, ребеночка можно и смотреть. То есть здесь понятно, состояние родителей определяет здоровье и судьбу ребенка. Но это я смотрю состояние родителей, скажем, на этот момент. Я в пятой книге написал. Очень важно состояние родителей за несколько лет до зачатия и во время беременности. Причем часто бывает, перед зачатием за месяц дают, даже иногда незаметно, человек не понимает, дают испытания на, сказать, унижение самых дорогих моментов. То есть вот эти четыре параметра – тело, дух, душа и личность, человеческая я – должно быть перетряхнуто. Если человек этот момент отпускает и идёт к любви, тогда порция любви проходит, ребенок здоров. То есть ребенок должен получить э, порцию любви. Я должен для этого устремиться к своему божественному я. И это происходит автоматически, хочу или нет, тогда, когда перетряхивается, делается нестабильным мое человеческое. И здесь происходит то же самое. Насколько я готов идти к любви, настолько я получаю упор с любви, я напитываю своего ребёнка, он здоров. Насколько я привык обижаться и сильнее цепляться за человеческое, настолько я не даю ребенку любовь, а забираю. И соответственно, или дети погибают, или болеют, или просто у них изломанная судьба и так далее, и так далее. То есть от того, как мы себя ведем, как мы думаем, как мы смотрим на мир... Какие мы поступки совершаем перед зачатием детей, вот это все в конечном счете определяет их судьбу. Причем у ребенка есть личная карма, есть родительская, как правило, они совпадают. То есть, если ребенок ревнивый по прошлым жизням, он получает ревнивых родителей. Но, насколько родитель глубинно меняется, настолько он через себя может выровнять даже личную карму ребенка. Это намного тяжелее, но это тоже возможно. Так что здесь, то есть меня иногда говорят, ну скажите, но ну вот здесь вот такой случай, который вроде бы невозможно изменить. Через божественное можно изменить человеческое в любом масштабе. Все зависит от того, насколько мы поднимаемся над этого человека и насколько уменьшаем зависимость от него. Только это. Я раньше не понимал, почему один в тяжелейшей ситуации, там, раковый и больной в четвертой степени легко выздоравливает, а, а второй в начале болезни ничего не может сделать. Вот именно поэтому, насколько мы готовы отпустить все наши заботы, страхи, переживания и сожаления человеческое, настолько мы выздоравливаем. Что можно, чем можно объяснить мою любовь к негроидной расе? Сейчас посмотрим. Это темпераментная женщина. Значит, да, в прошлой жизни вы жили в Африке. То есть, поздравляю. Так, у меня температура тела 35,5 градусов. Руки почти всегда холодные. Что делать? Сейчас посмотрим. Это ваше унижение. Посмотрите. Если человек жесткий по характеру, то гордыня может блокироваться. Потеря руки ног. Или, так сказать, псориазом. Или развалом по судьбе и так далее, и так далее. Если человек добродушный, идут мягкие, щадящие формы унижения гордыни. Или, э, сказать, вялость, такое состояние непонятное. Или заикание. Или, сказать, снижение температуры тела. То есть, просто как бы мяг, мягко придавливает. Вот здесь, смотрите, если бы у вас температура, температура тела была бы нормальная, что бы у вас было? Зацепка за способности 800 и проблем большие с головой. Что мы сейчас видим? Зацепка за способности 100, из головы все нормально. Работайте над собой, будет нормальная температура тела. Так, два года встречаемся, встречалась с женатым человеком, сейчас решили расстаться. Я беременна, ребенка э, хочу люблю, боюсь, э, не скажут ли, не, ли, не скажут ли негативное влияние на ребенка мои э, напряженные отношения с его отцом. Вот часто говорят, что женщина во время беременности, если какой-то стресс, это опасно для ребенка. И женщина уже боится каких-то там неожиданных ситуаций. На ребенка отрицательно сказывается не стресс женщины, а неправильное отношение к стрессу. Стресс может наоборот очистить ребенка, если мать держится за любовь. Но если мать начинает переживать, сожалеть э, сказать, или обижаться, вот тогда на ребенка это влияет негативно. Вот мне говорят, э, вот люди пьют, у них цирроз печени. Я говорю, вот смотрите, э, недавно молодая пара, они говорят, э, мне сидит молодой человек и говорит, вы знаете, у меня такая проблема я если не выпью выходя на работу то просто я не могу то есть я просто я сорваться начинаю тогда и тогда я говорит выпиваю бутылку водки иду на работу Я разговариваю с подчиненными, они не замечают все равно. Правда, больше выпью, начинаю раздражаться тоже. А так, на моя норма, я все хорошо. Вот я смотрю его проблемы и объясняю. Я говорю, вот смотрите, вы настолько концентрируетесь на человеческом, Вы хотите управлять по секунду. У вас концентрация на сознании огромная. Поэтому вы сознание придавливаете этим, сказать, э, э, сказать количеством водки. И тогда вы начинаете нормально управлять людьми, нормально с ними общаться. Поэтому, чтобы снизить эту дозу, элементарно засыпаете и говорите, я отказываюсь от контроля от ситуацией. Я ничем не управляю. Я никем не управляю. Я во всем полагаюсь на божественную волю. И уже тогда вот этого подсознательного желания давить всех, концентрация на сознании будет меньше, и, соответственно, лучше будет балансировка. Они говорят, вот из-за того, что он пьет много муж, мы боимся иметь ребенка. Я говорю, дело не в алкоголе а в вашем а, состоянии внутреннем. То есть многие, вот сколько случаев, когда женщина курит, выпивает, рождает нормального берем, ребенка, другая бросает пить и курить, проблемы с ребенком. Почему? Это уже врачи заметили. Потому что если она до этого курила, а потом резко бросает, а, так сказать, пытается концентрироваться на здоровом образе жизни, любой стресс, у нее тут же идет вспышка чего-то, и начинается проблема с ребенком. Значит... Дело не в э, стрессе, а в правильном отношении к нему. И я потом понял, что, дело скажем, обычно, что говорят врачи, вот, цирроз печени у алкоголиков, а можно по-другому посмотреть на эту ситуацию. Цирроз печени у тех э, людей, которые постоянно кого-то осуждают, анализируют, а печень как бы связана с мыслью. И они, вот эта вот тенденция осуждать и плохо думать, у них настолько сильная, что они вынуждены пить. Значит, дело не в том, что он пьет, а дело в том, что у него характер. Вот я в книге писал о женщине, которая не пила, у нее был тяжелейший царост печени. Я предупредил, перестаньте осуждать людей, думать критически. Произошло, произошло, все. И потом осенью я звоню, у нее есть завальные параметры, говорю, что произошло. Начинаю смотреть в ней осуждение своих детей. Они стали себя вести не так, как она хотела, прошло осуждение, я ей помочь не смог, она умерла. То есть печень страдает не когда мы пьем, а когда мы жестко осуждаем либо других, либо себя. Всего-навсего. Значит, не стресс и не алкоголь главное, а наше состояние. Так вот, смотрим, что у вас на начало лекции. Так, да, неблагополучие с ребенком было. У вас гордыня. Ого. 400 способностей и 350 зацепка за идеалы. То есть раз вы встречались с женатым человеком, это унижение вашей гордыни, унижение ваших идеалов автоматически. Значит, у вас с этим неблагополучно. И, соответственно, все это на вас влияло. Значит, то, что вы решили расстаться, это нарушение законов или нет? Это пожелание смерти ребенка. Почему? Просто вы не хотите принимать унижение, которое вам сейчас необходимо для того, чтобы родился здоровый ребенок. Значит, что у вас сейчас? Вот смотрите, из-за того, что вы вот решили расстаться, несмотря на то, что вот я замечаю, я даю информацию, вы видите, как поле меняется у каждого. Иногда человек, скажем так, просто получив информацию, из излечивается от тяжелого заболевания, которое только начиналось, даже не, не узнав об этом. У вас динамика весьма слабая, положительная. Почему? Потому что вот это ваше решение перекрывает вам возможность измениться. Что у вас сейчас? По отношению нормально, по способностям 280, по идеалам хуже 500-600. Почему? У вас идет предательство, отречение от мужчин из-за боязни за будущее. Понимаете, я еще раз хочу подчеркнуть. Идет, моя система, не лечит, она ускоряет процесс. Если вы правильно направлено, идет благотворное сказать, изменение. Если вы продолжаете упорствовать в чем-то, начинается ухудшение. То есть вы не понимали, что э, то есть для вас слишком важным была ваша гордость, ваши принципы, ваши идеалы, ваше достоинство. Женщина, чтобы родить ребенка, должна почувствовать себя слабой. Насколько она концентрируется на своей силе, настолько любовь не проходит. Любовь проходит через слабость, а не через силу. Сила перекрывает возможность любить. Женщина должна быть слабой и уязвимой. Вот когда вы встречаетесь с этим человеком, ваша слабость и уязвимость подчеркивается. Вы унижены, это лечит ребенка. Здесь мы видим что? Мы видим, скажем так, неправильное отношение к миру. То есть вы заботитесь не о сохранении любви в душе, а вы заботитесь о ваших принципах, о вашем достоинстве. При таком отношении могут быть проблемы с ребенком. Так что дело не в напряженных отношениях с отцом ребенка, а в вашем неправильном отношении к этому. Ведь понимаете, мы все действуем по логике божественной. Вот женщина, скажем, беременная, у нее у ребенка может быть тяжелое заболевание или смерть через пару лет. Почему? Потому что она живет идеалами. Отец ребенка интуитивно просчитывает, он знает, что ребенок может погибнуть. Как можно спасти ребенка? Первое, если женщина будет молиться, но она этого не делает или меняться. И второе, если ее оскорбить, ее идеалы, то тогда, если она простит и сохранит любовь, ребенок будет спасен. И в этот момент отец ребенка или пьет... Или предает, оскорбляет эту женщину, или говорит, я тебя видеть не хочу, уходит. Если она цепляется за логику божественную, за логику любви, происходит снятие зависимости от идеалов, и ребенок выздоравливает. Значит, когда женщина беременна, она должна жить только любовью. Как бы ни вел себя супруг, он здесь ни при чем. А здесь что получается, судя по всему? Гордыня повышенная. Вёл себя нормально, а тут начинает вести себя не так, как раньше. Значит, я с ним не должна общаться. Вот так вот мы заболеваем. Вот так мы передаем проблемы по судьбе и по здоровью нашим детям. Забудьте о претензиях к любимому человеку. Он не виноват. Если он хуже ведет себя по отношению к вам, значит, ваше внутреннее состояние недостаточно чистое. Вас лечат. Всё. Попробуйте все-таки сконцентрироваться на любви, а не на своих принципах и на своем достоинстве. Есть ли ангелы-хранители? Есть ли они у некрещенных людей? Вот я недавно смотрел, ну так в порядке извлечений просмотрели некоторых хоккеистов. Я понял, вот так сказать, ну, ведущие наши, так сказать, звезды хоккей и так далее, и так далее. Я понял почему, там была статья, где было написано опасный спорт. Огромное количество травм, смертей, несчастья и так далее. Почему? Ну, слава, потому что деньги. То есть, оказывается, на то, забивает шайбы или нет хоккеист влияет, его в первую очередь порядочный человек или нет. Добродушный он или нет? Озлобленный, все. И с шайбами, и со здоровьем начинается проблема. Так вот, я посмотрел одного из хоккеистов. Фамилия достаточно известная, услышанная, наверное, грецкий. Я начинаю его диагностировать, и вижу три ангела-хранителя. Ни одного, как это бывает, а три сразу. Я такого вообще не видел. А мне рассказывали так. Это единственный человек за всю историю хоккея, у которого пульс до матча, Чаще, чем после матча. Представляете, сбалансированность человека. Это означает, что он не переживает. Он только радуется, когда он на льду. Поэтому и пульс нормальный. Так вот, ангел-хранитель определяется добродушием человека. То есть, как бы, я вот вижу англо как сияющее пятно. Пытаюсь диагностировать, не дает информацию. Поэтому сказать точно такой ангел хранитель я не могу. Я просто вот вижу его. сказать. Иногда раньше я смотрел, да, что-то с крыльями такое. А вот конкретно, больше информации пока я не получаю. Но иногда вот я смотрю ребенок, поле неважное все, и присутствует ангел хранитель Обычно это связано, когда дети гармоничные. Уже идет подстраховка для того, чтобы дети появились на свет. Или глубинная добродушие ребенка огромная, родители сбросили на него достаточно много. И вот вся эта грязь как бы обволакивается и держится ангелом-хранителем, давая возможность ребенку нормально развиваться. А потом уже, если он, скажем, неправильно пойдет, то все это постепенно опускается, и он начинает это отрабатывать. Караул. В церкви мне объяснили, что в голове у меня сидит бес. Я редкий и трудный человек не умеющие правильно мыслить э и плохое отношение с людьми. Жить невозможно, э семья развалилась, э малолетние дети остались с мужем. Я в изгнании, работаю в церкви. Так, ну посмотрим, что у вас. У вас идет в поле возможная смерть мужа и детей». Первое, что у вас кумирство идет любимого человека. У вас колоссальная концентрация на любимых людях. И даже то, что вы работаете в церкви, как бы не э, снимает этого. Ведь, э, вспомните, главная заповедь Христа. Сначала любить Бога всем, чем у тебя есть. Бога любить больше, чем близкого человека. То есть божественно любить во всем. А у вас идет концентрация именно на любимом человеке огромная. Если смотреть по параметрам. То есть с чего начинать? Сначала мы обожествляем, потом мы начинаем бояться потерять, потом начинаем обижаться, а потом начинаются проблемы по здоровью и по судьбе. Значит, ваша готовность сохранить любовь при унижении тела. 96. При унижении духа. Смерть мужа детей. При унижении души. Смерть мужа детей. При унижении личности плюс 10. То есть говоря простым языком, у вас и ревность, и гордыня. У вас огромная концентрация... На любимом человеке. Любимый человек — это не тело, тело есть у животных. В первую очередь, любимый человек — это дух и душа. Вы обожествляете дух и душу любимого человека, соответственно, концентрация на этом у вас огромная. Насколько вы обожествляете это, настолько вы от этого зависите. И принять потерю, сохранив любовь, вы не можете. Соответственно, этот внутренний фон ревности и гордыни огромный. Сознательная агрессия — 0, подсознательная — 900 к мужу и через него к детям. Вот почему дети остались с мужем, вот почему у вас говорят, что у вас без души и так далее в голове. То есть вы а, по жизни, если вы концентрируетесь на этих моментах, вас должны были лечить оскорблением вашей души. То есть унизить вашу человеческую любовь, вероятно, первая любовь была проблемная, унизить ваши морально-расы самые святые чувства. И вы должны сохранить любовь и не осуждать. По жизни должны были унизить ваш дух, крах идеалов, несправедливость, развал планов и надежд. Вы здесь тоже не могли выдержать? Почему? Вот давайте, кстати, посмотрим. Концентрация на человеческой логике. А это у вас сейчас на минусе. А что было до лекции? 5000 единиц. Характер. Многократное, трехкратное пожелание смерти мужчины. Вот это характер. Мировоззрение. Смерть женщины вашей. Вы жить не захотите, если лишат... То есть, понимаете, вы были пропитаны божествением человеческого. Кто такой дьявол? Это ангел, который забыл, что он Бог, что он вышел из Бога, что его «я» – высшая божественна. Он забыл об этом, и он, стал, он решил, что его «я» – это его способности, интеллект, его воля. И он стал дьяволом. То есть, дьяволизм – это отстранение, это, это забывчивость о том, откуда мы пришли. Если дерево забывает, что без корней оно жить не может, оно погибает. Если человек забывает о том, что его происхождение божественно, он превращается, начинается дьяволизм, а потом распад и смерть. Так вот, вам первое, что нужно, пройти по жизни и простить всех, кто плевал вам душу, оскорблял ваши идеалы. Нужно понять, что через этих людей вас спасали. Первое. Поскольку женщина, как правило, через мужчину лечится, то пройти по жизни и принять все унижения от мужчин. То есть, повторяйте, ты ни при чем, ты не виноват. Меня спасали через тебя. Прости меня, Господи, прости меня за то, что я осуждала мужчин. И отмаливайте это в своих детях. Тогда будет изменение. Но сейчас посмотрим, что у вас. Так, что у вас сейчас? Готовность сохранить любовь при унижении тела. 99 При унижении Духа – 95, при унижении Души – 95, так. вот пойдите в церковь, интересно, что вам сейчас скажут. Беса точно в голове уже нет, но я еще хочу подчеркнуть. Вот э, у вас сейчас чисто, фактически, подсознательная агрессия, у вас сейчас 100 единиц, к мужчинам это из-за чего? Тема Божествения еще немножко осталась. Вам нужно просто где-то полгода вот так работать, воспитывая себя, идя в этом направлении. Тогда вы можете и с детьми общаться, и с мужем, и мужчина будет выживать рядом с вами. Так, меня зовут так у меня миома матки. В октябре прошла курс лечения пиявками. Есть ли польза? 14 лет, хронический гайморит и кашель, что делать, как вы относитесь к системе дыхания по бутейка месяц назад была на приеме у вас, посмотрите пожалуйста поле. Значит система дыхания по бутейкам, дело в том, что ограничение в дыхании, как ограничение в еде весьма полезно. Я, я достаточно критически отношусь к многим оздоровительным системам, но здесь Я считаю, достаточно, это ведь, что такое система бутейка? Это пранаяма, это просто адаптированная, так сказать, система йоги. Я считаю, что объяснение, что человек выздоравливает потому что у него организм насыщается углы кислотой, не совсем верно. Я думаю, что здесь дело как раз в том, что когда человек начинает, так сказать, уменьшать дыхание, то идет ощущение умирания. И тогда человеческая логика начинает связываться. Вот, допустим, вот человек начинает дышать по бутылке. Что происходит с концентрацией на человеческой логике? Она падает до нуля, а потом уходит на отрицание. То есть через ограничение в дыхании, через дыхательные техники, мы просто останавливаем, тормозим. Думать, когда вы задыхаетесь, вы не сможете. То есть мы тормозим человеческую логику, уменьшаем ее. Нам легче почувствовать божественное Поэтому э, вот таким системам, как э, дыха, ограничение в дыхании, голодание, я считаю, они э, практически не дают э, отрицательных побочных эффектов. Правда, есть один момент. Вот, допустим, я заметил так. Если человек начинает голодать и при этом нервничает и переживает, э, могут быть проблемы по здоровью. То есть голодание отрывает человека от всего, а через переживание обиды он опять зацепляется, получается разрыв. Поэтому, если вы начинаете голодать, ни в коем случае нельзя переживать, обижаться, бояться чего-то и так далее. Вот этот момент очень важный. То же самое с дыхательными практиками. Если вы начинаете заниматься дыхательными практиками, то нужно привести свою душу тоже в порядок. Иначе тело вытянете, душа завалится, потом может быть просто тяжелое заболевание. Значит, что такое хронический гайморит? Если у женщины повышенный фон претензий к мужчинам, то идет разворот программы самоуничтожения и в частности блокируется районом головы. Или зрение, или слух, или сказать, слабеет память, или в том числе гайморит. То есть вот постоянные насморки, аллергические гаймориты, это как раз та, та, та же тема. Это блокировка программы самоуничтожения. Программа самоуничтожения сначала блокируется район головы, а потом падает вниз на мочеполовую. Вот отсюда уже миома матки. То есть и то, и другое – это изблокировка программы самоуничтожения. Смотрим, какое у вас поле. До начала лекции идет презрение к мужчине, к мужу из-за гордыни. На приеме, говорите, были? Ну, прием, конечно, дело хорошее, но на приеме я показываю, куда идти. А если вы продолжаете сидеть, то прием, так сказать, мало какой эффект дает. Значит, и на начало лекции… Зацепка за отношения 3 единицы, за способности 200, за идеалы 200. То есть вы, вы пытались измениться, но внутренних изменений особо сильных не произошло. Что у вас сейчас по отношениям 3, по способностям 220, упорная женщина, по идеалам 200? Что вам мешает? Мировоззрение, в котором презрение к мужчинам, все мужики негодяи. То есть принять вот... Я ваши мысли не читаю, но ваши чувства я прочитываю. То есть вы все равно считаете, что мужик по природе подлец. Вот если переводить. Вот с таким отношением, с таким мировоззрением вам очень тяжело меняться. Вы перекрываете себе возможность меняться. Поэтому и ваши глимориты, и ваши проблемы пока не важны. Пока не важны. У моего знакомого летом были две остановки сердца. Какая у него ситуация сейчас? Я люблю его. чем? Что я могу для него сделать? Посмотрим, что у него было до лекции. Возможная смерть в поле. У него было закрыто будущее на 900. Вот это да. Остановка сердца – это обида на женщин. То есть жуткий диарист... И поэтому малейшее неправильное отношение со стороны женщины расстало огромную обиду. Все это накапливалось. Значит, что у него было летом? Сознательное агрессия 0, подсознательная 800 уже против себя. Куда шел удар? На голову, сердце, мочеполовую. И опять возврат к сердцу. Основной пробой был по сердцу. Что у него сейчас? Чисто. Зацепка за идеалы 20. Сердце еще не важное. Это дети и внуки но смерти в поле нет, ну что, практически здоров. Ну-ка посмотрим, какое, что у вас было. Значит, на начало лекции по отношениям 3%, по способностям 3%, по идеалам 300%. То есть вы же его также ориентировали. Что у вас сейчас? По идеалам минус 100%. Вот это уже другое дело. Вы приводите себя в порядок, и идет улучшение у него. Но еще раз говорю, это нужно вам месяца три вот это состояние держать, чтобы ваш близкий человек тоже выкарабкался. Потому что мужчина от женщины весьма сильно зависит. подключаете и тут же карабкается, если она правильно идет. Бью любимого ребенка, матерюсь страшно и эмоционально. Началось год назад. Первая вспышка гнева появляется, когда перешагиваю порог квартиры, где живу. Иногда появляется чувство, что это не я, не со мной. Меня до, 15, до 16 лет бил отец. Хорошо, смотрим вашу дочь. Что у вашей дочери? У вашей дочери, возможно, бесплодие идет. Перекрытие придатков, район права легкого тоже перекрыт. Это очень большая обида на себе. Отношения 900. Идеалы 900. 900. Завал. Значит, что получается? Автор «Мать и бабка». Вы передали дочери зацепку за отношения идеала колоссальную. То есть у девочки шансы выжить небольшие, а про детей пока говорить вообще не приходится. Значит, вы интуитивно чувствуете, что ситуация закрывается, вы пытаетесь ее выправить как? То, что вы ее бьете, это унижение отношений идеалов. То, что вы материтесь, это унижение идеалов, но я писал об этом в книжке, началось год назад, у вашей дочери как раз год назад появилась опасность так сказать во всем, в ее состоянии и у вас интуитивно рождается желание ее спасти, то есть вы приходите в квартиру это включается, значит что у вас, и отец вас бил опять же так же, что у вас было на начало лекции, отношение В отношении 20 со вспышкой до 400, до конца не преодолели. Идеалы 250. То есть концентрация на любимом человеке, на его душе сразу. Ну, смотрим по главным параметрам. Сохранение любви при унижении тела 90, при унижении духа минус 100, при унижении души идет смерть ваша и вашего ребенка. Концентрация на душе любимого человека. Что у вас сейчас? Давайте дочь посмотрим. они по ней будем определять. Так. Что мы видим у дочери? Нормально. Зацепка за отношения 20, способности чисто, идеалы 100. Высоковато еще. Кто автор? Это две прошлые жизни презрение к мужчинам. То есть у них с характером глубинным неважно. Ее нужно воспитать, что мужчина не виноват. Мужчина никогда не будет виноватым. Все, что он делает, это от Бога. И у девочки все будет нормально. Так. После просмотра вашей кассеты с семинаром появилась сильная душевная боль. Что делать? Значит, что было до просмотра кассеты? Смерть, возможно, ребенка в поле, тема ваше кумирство идеалов. У вас концентрация на идеалах огромная была. Сознательная агрессия 0, подсознательная 800. Что у вас после просмотра кассеты? Неблагополучие с ребенком начало падать на вас. Пошло унижение идеалов. То есть, когда вы, начали, когда вы читаете, смотрите кассету, происходит перетряска и выходит какая-то проблема. Вот эта сильная душевная боль, это, скажем так, полученная информация об очень большом неблагополучии с ребенком. Просто вам нужно работать над собой, отмаливать детей и тогда вот эта вот душевная боль уйдет. То есть иногда всплывает это как какая-то болячка, а иногда как какие-то муки душевные, потому что душевные муки начинаются перед болезнями, несчастьями и так далее. Это, это показатель того, что мы неправильно относимся к миру. Я испытываю душевную муку тогда, когда я давлю любовь. Если я любовь давлю, значит дальше будут проблемы. Понимаете в чем дело? я не смотрел курсов, школ, они все достаточно быстро распадаются. Почему? Потому что все таки там больше магии, чем… Что такое магия? Это концентрация не на любви, через которую мы все получаем, а концентрация на каких-то техниках, на способностях и так далее. Вот, допустим, человек занимается йогой. Но если заниматься йогой по-настоящему, то нужно знать индийскую философию. Концентрация на первопричине, а потом уже вот это ощущение. Поэтому, когда индейец йогой занимается, у него все нормально. Он как бы одновременно прикасается к философии. Начинает заниматься усиленно йогой европейц. И попадает в, психи в психиатрическую клинику. Почему? Потому что философии нет, а техника есть. И это превращается в конкретные, магические какие-то моменты. Вот я был в институте Бехтерева, там мне... Интересно, вот я и статью сначала прочитал, а потом встречался с ученым оттуда. Он говорит, мы взяли священника, подключили датчики, э, сказать, семинариста в академии. Он начинает молиться, полная остановка алгоритма. То есть все караски как прикольный. Человек в сознании, а у него кора головного мозга вообще не работает. Причем у семинариста лучше получается, чем у преподавателя. Потому что преподаватель как бы уже погружал. А взяли человека, также посадили, который занимался йогой. Он стал молиться, у него после разряда как при эпилепсии. Тут же эксперимент прекратили. Так он, он так перепугался, что говорит, я вообще в монастырь иду теперь. И врач его сказал, да ты успокойся, ты лучше может быть с йогой пока по времени. Вот. А почему? Я думал, это сказать, весьма, скажем, показательно, но раньше я не понимал, не, не смог бы объяснить, а сейчас я понимаю. Потому что он занимался йогой, но концентрировался на чем? Йога для индийца ⁇ это форма выхода на абсолют, на первопричину. А для европейца ⁇ это возможность подтянуть одно, сказать, растянуть другое. И сразу же тут же совершенно другая ситуация. Так что, вы знаете, вот если школа существует какая-то духовная, центр, вот если он просуществовал лет 10, туда уже можно идти. А таких центров появляется огромное количество, через год-два они исчезают, как дым, а бедные слушатели уже бегут к врачам и пытаются привести себя в порядок. Поэтому я не против того, чтобы люди ходили в центре и проходили какие-то курсы. Я просто хочу сказать, что к этому нужно относиться с пониманием, то есть не исключать моменты проблемные. То есть вы можете посещать, но все-таки, так не давайте себя слишком глубоко в душу залезать. Все-таки душа должна быть устремлена к любви, а не к техникам. Так. Так, тут такой почерк. Отчего? Так. Тяжело, болеет с рождения дочь. Дочь, дайте, пожалуйста, правильные зацепки для ее излечения. Так, хорошо, сейчас посмотрим. А что вашей дочери на начало лезть? Идет возможная смерть детей мужа. Тема, это отношения, 600. Отношения, 600 идеалов, поэтому тяжело болеет. Что у нее сейчас? Смерть в поле сохраняется. Так, матери нет, отец. Видите, отец в зале... Значит, что у отца? У вас тоже смерть в поле, зацепка за идеалы огромная, причем что-то вам мешает. Мировоззрение, позволяющее недовольство собой. Если вы не снимете недовольство собой, то та информация, которую я вам даю, вам может не помочь. У вас поле очень плохое, у вас жесткий идеализм, концентрация огромная, чуть что нежелание жить. Постоянный прессинг недовольство, презрение к себе. Вот желательно, конечно, матери послушать эту информацию, тогда, потому что поле дочери практически сейчас не меняется. Здесь, конечно, в основном роль матери. Я не знаю, или видеокассету пускай посмотрит, или э, внимательные книги прочитают особенно пятую. Потому что в первую очередь здесь можно помочь через мать. Если вы начнете работать, то дочь может подключаться все сильнее к вам, ее не обойдут благотворные изменения. Но это где-то раз в 5-8 больше работы вам нужно э, предпринять Возможности матери здесь гораздо больше. Понятие «сорока уст» связано с умершими. Нет ли нарушений, когда человек заказывает 40 уст» за здравие? Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос. Сложно ответить Понимаете, я обратил внимание на церковные традиции, они как правильно существуют много лет, и это уже доказывает их определенный внутренний смысл. Вот я смотрел одна женщина, у нее внутренний фон гордыни огромный. Я говорю, вы знаете, фон у вас очень э, так сказать, сильный, концентрация на своем человеческом я, поэтому в церкви вам может быть плохо. Она говорит, а вы знаете, когда я была на причастии, мне во время причастия стало плохо. То есть настолько велика годыня, настолько фон агрессии к любви идет, ну, соответственно, проблема. Так что здесь, э, э, я думаю, что сказать, нарушение, вот даже если смотреть, есть ли нарушения, нарушений законов нет. То есть все, скажем, традиции церковные и так далее, они проверены так сказать, сотнями лет, и сколько я раз не смотрела, они. Э, сказать, э, работают на улучшение нашего внутреннего состояния. Вот смотрите, кажется, я пишу книжки, вот э, идеализм, кажется, понятно, что такое зацепка из за идеалы, как работать. А э, результаты, то есть, в принципе, вот я считаю, половина этих записок быть не должно, потому что после прочтения книг уже все понятно. Хотя, конечно, есть сложные случаи, когда у человека глубинный фон концентрации на идеалах такой, что ему очень сложно преодолеть себя. Вот недавно сказать, мне рассказывали про одного из таких людей, я смотрел, у него внутренняя концентрация на идеалах огромная. То есть и выжить он может только тем, что постоянно от этих идеалов отрекается. Вот. И он, надо сказать, то есть все его поведение – это отречение от идеалов. Вот, допустим, мне рассказывали эпизоды из его жизни, как раньше, скажем, когда у нас уезжали люди за рубеж, некоторые продавали бриллианты. А что такое бриллиант чистой воды? Это когда его в воду кладешь и он не видит. И вот он приходил к людям говорит, так, я богатый человек, показывайте бриллиант, чем крупнее, тем лучше. Потом принесите стакан воды, бросал туда бриллиант, выпивал и говорит, все, ничего, ничем не могу помочь. И уходил. Но как-то он выпил бриллиант не в том месте, не в той компании. Вот, и, сказать, соответственно, пошли большие проблемы. Но как он это описывает? Лежу я убитый в кустах, но не унываю. И я посмотрел, раньше у него был просто смертельный уровень зацепки за идеалы, а сейчас четырехкрат. Это где-то еще 10 лет он должен жить в режиме, постоянно обманывать других. Ну что делать? То есть если он начнет молиться, он это преодолеет. Если нет, то вот только такая жизнь, так сказать, у него возможна. Так что, и причем он будет находить именно тех, кто за идеалы зацеплен. Потому что у жертвы и преступника все идентично. Так что, насколько мы живем идеалами, настолько мы притягиваем тех, кто тоже живет идеалами. Вернее, не хочет ими жить. Так, не могу выйти замуж. С детства диатез, экземы, проблемы с гинекологией, аллергический насморк, расслабленный иммунитет и многое другое. Какие основные зацепки? Но уже понятно. Не может выйти замуж – значит ревность. Диатез – программа самоуничтожения. Гинекология, тоже программа самоуничтожения. Аллергический нас, мы об этом говорили. Слабый иммунитет, программа самоуничтожения. Смотрим на начало лекции, что у вас было. Возможность смерть детей в поле. Тема, тема даже гордыни больше. Зацепка за отношения 100, вот за способности 800. За идеалы 300. Сознательная агрессия 0, подсознательная 800 к мужчинам и детям. Так, вы не можете выйти замуж, потому что слишком быстро станете вдовой. То есть такой энергетикой, но, сказать, мужчина два месяца не протянет. Вернее, мы сейчас посмотрим, может что-то изменилось. Так, что сейчас? Вот в поле сейчас нормально. По отношениям – 100, по способностям – 10, по идеалам – 100. Что вам мешает? Ваш характер – унижение себя. Снимите недовольство собой судьбой, претензии к себе, приведете себя в порядок, молитесь за детей, И готовьтесь к мужу, который вас будет спасать. И насколько вы это спасение будете принимать, настолько будет здоровая деятельность. У сына бронхиаля астма. В чем причина? Ну, бронхиальная астма это, как правило, гордыня. Это обиды на других, на себя. Ну, посмотрим, что у него на начало лекции. Идет смерть детей и его возможное. Огромные обиды на женщин. Тема идеалов. Ну, гордыня, способности 400, а идеал идет смерть его. То есть, если же любимая женщина предаст его, несправедливо отнесется, то есть развалина будет планы, мечты, идеалы, он жить не захочет, не сможет жить. Значит, смотрим, что сейчас у него. Сейчас смерти нет, а, вот это хорошо. Нормально, здоровый мальчик. Так. А, муж и жена разной веры. Ну, судя по всему, вера не имеет никакого значения, поле резко лучше стало, так что, значит так, у жены частые аборты. Вы знаете, вот в данный момент ни вера, ни прерывание беременности, ни, сказать, не затормозили благотворные изменения в ребенке. Все-таки наше внутреннее состояние сначала, все остальное потом. Можно ли применять психоанализ совместно с вашей системой? Понимаете? Работать по моей системе, я считаю, это весьма опасно. Если работать на таком уровне, на котором я работаю, это проникновение в очень глубокие структуры нашего подсознания, нашей души. Это очень опасно. Вот я 8 лет непрерывно отмаливаю малейшую агрессию, потому что агрессия – это грязь, которую я могу оставить в душе другого человека, когда его диагностирую. Это первое. Второе. Я смотрел раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В семь я подготавливался к той работе, которую я провожу сейчас. всем семь уже, так сказать, трясли во всех проекциях и выбивали все ненужное. То есть это достаточно, скажем так, просто так, вот я что-то почиркал и так далее, это совершенно не то. То есть за всем этим чирканием идет очень большое моя работа и опыт предыдущих жизней, и этой И так, сказать, и так далее и 25 лет непрерывной работы в этом направлении, которые уже последние 10 лет идут как конкретные реальные результаты. Так что насчет моей системы мне сложно что-то рекомендовать. То есть увидеть, что вот вы тогда обижались, а вот сейчас у вас проблемы, на таком уровне работать может быть можно. Но пытаться брать параметры, как я это делаю, я бы сказать, я, сказать, не советую и не хочу за это ответственность нести. Это, Это лично вы, будете делать или нет. Но я убеждался, что многие, которые пытались вот так работать, в лучшем случае просто не проходили в эти структуры. Вот. Так что, в принципе, психоанализ... Скажем, я считаю так, что вот то, чем я занимаюсь, психоанализ, это одна из, из составных, зрений из составных звеньев моей системы. Почему? Потому что я также осматриваю проблему человека в жизни и связываю ее с нынешним состоянием. Но, если я раньше только смотрел какую-то проблему, поступок и связывал с болезнью нынешней, то потом я понял. Один поступок выдернешь, болезнь может даже уйти. Но если характер не изменился, бесполезно. И тогда я понял, что нужно работать на изменение характера, а значит мировоззрение. А это невозможно без понятия любовь к Богу. То есть я по ступенькам полз дальше и дальше. И в конечном счете пришел к тому, что самая лучшая система оздоровления, так сказать, кроется в религии, а не в медицине. Вот. А психоанализ... Так, ну давайте посмотрим ваше поле. Можно смотреть? Можно. Значит, что было до начала лекции? Унижение людей к уместам идеалов. Так, что у вас было? По отношениям на 3%, по способностям 800, по идеалам ваша смерть возможно Вы увлекаетесь психоанализом, судя по всему. Значит, что у вас сейчас? В поле возможная смерть. По идеалам 2000. Кто автор? Ваше мировоззрение. То есть, вы знаете, у вас не исключены проблемы, если вы будете этим заниматься э, слишком серьезно. Э, понимаете, психоанализ, вот э, люб, любая наука, как, психология, психоанализ, они все-таки связаны с душой человека, здесь нужно внутренне быть очень тактичным. Если вы концентрируетесь, сначала, вот сначала идет концентрация на любви, а потом уже на помощи другому человеку, на техниках, принципах. Если у вас техника сама, сам подход, сам метод или система начинается сначала, а любовь потом, это опасно. Вот судя по всему, ваше отношение слишком техническое и к моему методу, и к психоанализу. Это может дать проблему. Такая ситуация. Так, огромное вам спасибо, помогаете людям вести счастье. Вопрос, очень люблю своего мужа, но продолжаю отношения с другим мужчиной, которому тоже испытываю чувства. Не наносит ли это отношение вреда моей семье? Может быть, лучше прекратить. Посмотрим вас на начало лекции. У вас в поле возможная смерть мужа. Внутреннее обожествление огромное. Концентрация на чем? Сохранение любви при унижении тела высокое, при унижении духа высокое, при унижении души. Идет линия отсечения, смерть мужа. То есть внутреннее огромное обожествление любимого человека. Если у вас будет только один муж, то у вас может вообще его не быть. Так что здесь другой мужчина как бы э, сказать, приводит к тому, что часть вашего неуемного, вашего обожания вы сбрасываете на него, и муж остается в живых. Так что я думаю, что в первую очередь работайте над собой. Но давить чувства не стоит, треугольник всегда не случайно. Так, лечу своего сына от алкоголизма и агрессивности вот уже четвертый год. Значит, посмотрим, что у вашего сына на начало лекции. Возможная смерть в поле. Закрыто будущее. Закрыто было на 900. Поэтому алкоголизм. Он просто жить хотел. Автор – мать. Многократное презрение к себе. Вот у меня на одной из лекций в Питере вот была презентация. Подходит женщина и говорит, я вам сейчас задам вопрос, который вам никто не задавал. Моего сына постоянно избивают. Женщина недавно не с того на сего налетела и его избила. Она говорит, это вообще непонятно, нелогично, бессмысленно. Я смотрю, Коля, говорю, послушайте, вы всю жизнь себя презирали? Да. Вы вкатили, говорю сыну, такую программу самоуничтожения, что периодически эта программа должна как бы быть перетряхнута, должны быть неприятности и несчастья. Тогда программа самоуничтожения тормозится. Вот почему его бьют. То есть если у меня мощная программа самоуничтожения, то меня можно спасти несчастьями, неприятностями или избиениями. Я говорю, снимайте недовольство собой. Так что здесь, у вас было постоянное недовольство собой в плане идеалов. Вот я не такая красивая, судьба не сложилась. Одно, другое, третье и прочее. Дальше. У вас была агрессия к мужчинам до зачатия сына. Опять же, в плане идеалов. Что у вас сейчас? Так, что у сына? Поле получше, но зацепка за идеал около 500. Это его мать. Презрение к мужчинам в плане идеалов, духа. То есть у вас тяжеловато идут изменения. Вы меняетесь тяжело. Меня, вам мешает ваш характер и ваше мировоззрение. Тема также. Вы позволяете себе плохо думать о мужчинах. Ваша душа готова осуждать. Поэтому зависимость от идеалов у сына огромная, и, соответственно, он вынужден пить. Вот если вы внимательно, я не знаю, возьмите видеокассету, просмотрите сегодняшнюю лекцию раз в 15 или 20, и попытайтесь реально измениться, тогда сын бросит пить. Что значит, если на последних сроках беременности повышенное давление? Как с этим бороться, и как это отражается на ребенке? Обычно повышенное давление – это гордыня. Так, если это дописала мать, посмотрим. Да, зацепка за способности 200, за идеалы 200. То есть перед рождением ребенка нужно как-то унизить э, его для того, чтобы сбалансировать. И вот унижение обычно – это или кесарево сечение, или ягодичное э, прилежание. Вот у меня была ситуация, э, э, кажется, Вот то, что я говорю, элементарно. Нужно всего навсего сделать, а вот делать-то не хотят. Мне звонит женщина из Крыма и говорит, у меня ягодичное прилежание у ребенка, я беременна. Что мне делать? Я говорю, ягодичное прилежание – это гордыня. Измените отношение к мужчинам, пересмотрите жизненные ситуации, все нормально, ребенок перевернется. Она говорит, как перевернется? Вот так, он сам перевернется и родится нормально. Она говорит, мне, хотят, мне предложили перевернуть щипцами. Я говорю, вы знаете, щипцам перевернете, энергетику-то не перевернете. Я ей рассказываю случай, я говорю, вот женщина, с которой я общался, у нее ягодичное приезжание ребенка. Я ей объяснил, тема гордыня, пересматривайте ситуацию, через неделю ребеночек разворачивается нормально и рожается нормально. Так вот, она все-таки мне не поверила, щипцами ребенка перевернули. Через неделю она мне звонит и говорит, вы знаете, он опять перевернулся назад. Я говорю, правильно, потому что его положение соответствует его энергетике. Изменить его энергетику, и он развернется нормально. Так что, опять же, той информации, которую я сообщаю, достаточно для того, чтобы быть здоровым, счастливым и богатым. Осталось только это сделать. Просто немногие не реально работают. Я шучу, конечно. Так. Нет, я не шучу, я серьезно говорю. Так. У сына с трех лет в течение пяти лет не прекращается насына. Когда программа совершается? Несмотря на лечение, на что обратить внимание? Что у вашего сына было до лекции? Презрение к себе в плане идеалов. Автор – мать. Что у него сейчас? Презрение к себе в плане идеалов о гордыне. Автор – мать. Что с матерью? Мировоззрение, позволяющее предъявлять претензии к людям. Вот, пожалуйста, то, о чем я говорил. У многих поразительные изменения. А здесь. Никаких. Почему? Вернее, слабенькие. Потому что вы внутренне не отпустили чего-то. Вы не захотели. Вот, знаете как вот, отпустила и все. Вы за что-то цепляетесь, поэтому тяжело меняться. Где грань между осуждением человека и его поступка и рассуждением о нем? Mm. Вы знаете, вы поменьше рассуждаете о нем, и поменьше будет осуждение. Или просто внутри говорите, я тебя люблю, а потом пытайтесь. Но поскольку мы все привыкли осуждать, лучше говорить, э, ну, то есть, начинайте с адвокатуры. То есть, э, есть судебный процесс, где начинает процесс прокурор, а ваш судебный процесс пускай начинается с адвокатуры. Вот он хороший, вот он добрый, он вообще неплохой парень. И вот такую штуку сделал. Ну что ж, вот тогда уже будет легче. А, как сердцем о немом любить ближнего и Бога прощать обиды? Понимаете, помогите себе отстраниться от всего, легче будет прощать. То есть, если вы проголодаете один день, вам легче будет простить обиду. Если проголодаете 10 дней, в 10 раз легче будет простить обиду. То есть, насколько отстраняетесь от всего, настолько легче прощать. Я прочитал все ваши книги, но кое-чего не могу понять в своей жизни. У меня сложились, сложилась очень пикантная ситуация. Нечто вроде любовного треугольника. Почему? Нечто вроде. Пишите прямо. Любовный треугольник. Но кроме этого есть еще мужчины. Все-таки такое ощущение, что в жизни не хватает самого главного. Значит, посмотрим, что было на начало лекции. Смерть мужчин в поле. Тема. Но вы знаете, вот это называется прелюбодеяние. У вас зацепленность за тело очень сильная, за физическое удовольствие. Вот здесь нужно молиться и повторять. Сексуальное наслаждение – это средство для накопления любви к Богу. Любовь к мужчине и средство для накопления любви к Богу. Это первое. Второе. Насколько вам полезно воздержание? Весьма полезно. Вот здесь старайтесь все-таки уменьшить размах, и я думаю, это будет полезно. Так. Каждые 7 лет разваливается брак. Будет ли у меня в ближайшее время семья? Много поняла после прочтения четвертой книги. Можно коротко, да или нет? Но сейчас попробуем посмотреть, что было на начало лекции. Так, на начало лекции у вас была смерть, возможно, в поле мужа. Тема гордыни. О, у вас, у вас четырехкратное пожелание смерти мужчины в плане зацепки за способности. То есть, понимаете, э, ну скажем так, если вам судьба, вот у вас концентрация на способностях, значит, вам должно дать мужа слабого и неудачника. Что с ним будет? Он просто умрет рядом с вами. То есть вы его будете давить постоянно. То есть вам нужен полный неудачник. Муж, совершенно слабый, без характера, его должны носить на руках и любить. И тогда потихонечку будет лучше. Значит, что сейчас? Ну, сейчас поле уже получше. И по способностям. Ну, сейчас у вас есть... Вот сейчас я могу сказать коротко. Да. Так. Одинокая женщина, э, женатый мужчина, взаимная любовь. Любовь прекрасная. Э, Так, семья не разрушается, но мысль о прелюбодеянии дает покоя. но ну, я уже говорил в смысле любого трекольного. Ну посмотрим ваше поле на начало лекции. Там была возможность смерть мужчины. Вы очень ревнивые. То есть когда женщина ревнивая, то чем благополучнее семья, если есть муж официальный, это очень опасно. Вот откуда идут браки эм, гражданские и так далее, и так далее. То есть вам с вашей энергетикой как раз Такая ситуация вполне нормальная. Я еще говорю, что такое прелюбодеяние? Прелюбодеяние это тогда, когда вы концентрируетесь на человеческих ценностях, на теле, на физических удовольствиях и на духовных удовольствиях человеческого плана. Поэтому для вас брак будет прелюбодеяние. А вот связь с женатым мужчином для вас нормальная ситуация. Вы концентрируетесь уже не на браке, не на чем-то, а на чувстве любви. Так что нормально. Что делать с книгами в домашней библиотеке, которые мешают жить. Например, лалита на Дарить их нельзя. Ну, послушайте, что значит? Можно предложить кому-нибудь? Оставьте на улице, так сказать, и так далее, и так далее. Я говорю, возьми, положили, человек всегда найдется добрый. Ну, ко мне Ко мне приехал приятель, э, сказать, вынести мусор. Я, положил, я говорю, вот пакет очень хороший такой, плотный. Он туда в мусорный мешок положил, говорит, пакетик этот остав, мусор выброси, а пакетик-то он мне нужен. И вот он взял два пакета, и что-то его... Он остановил, оставил этот пакет, пошел к мусорнику, в 20 шагах, возвращается, уже сперли пакеты. Так что, а вы про книжки думаете. Не волнуйтесь, люди найдутся, добрые заберут. Так. Очень хочу иметь ребенка, а у мужа нет сперматозоидов. В спермограмме. Что можно сделать? Какой выход? Смотрим. У него идет уровень гордыни, внутренний фон, очень высокий. Не, ну вы знаете, раньше женщины делали очень просто. Э, убеждали мужа, что у него все нормально, и ребеночек от него, и все было хорошо. Э, так. У мужа э, на голове жировики У мужа на голове жировики, потому что он идёт, у него идет постоянное недовольство собой. У него на начальном лекции программа самоуничтожения 600 единиц. И эти жировики начинают блокировать программу самоуничтожения. Так что вырезать не стоит. Просто нужно снять недовольство собой. А вам нужно снять претензии к нему. Потому что обычно у жены претензии, а у мужа недовольство собой или нежелание жить. У жены претензии сняты, и у мужа снято недовольство собой. Так что Шершеля Франк, как говорится. Так. Но уже время все вышло. Если назад умер брат, можно узнать причину. Удобно на невезучий. Смотреть можно? Можно. Что у него было? У него была смерть в поле, тема. У него по, по трем прошлым жизням был огромный фон гордыни. Его возможность принять травмирующую ситуацию было минус 500. Почему и давали постоянно треумирующие ситуации. Для того, чтобы выжил, нужно было минус 100. То есть это фон концентрации на своем, на своем человеческом я. И когда эти несчастья у него пошли, он их не смог принять. Если бы он дал плюсовой вариант. Наплевать на все, главное – любовь души, душе. Он бы выжил. Я думаю, что... я думаю, что мы все находимся в той ситуации, когда мы решаем идти к любви или идти к претензии недовольства. Я думаю, после сегодняшней сказать, встречи мы все поняли, куда идти. Прошу, сядьте прямо руки положите на колени. Так, Две минуты сейчас еще. Значит, вспомним самые большие неприятности и обиды в нашей душе, отпустим их просто мысленно, внутренне, и попытаемся почувствовать, вот, почувствовать все меньшую реальность нашего человеческого я и все большую реальность Божественного. Прошу. Спасибо. Спасибо.